Джек Вэнс. Последний замок. Перевод Виталия Жураховского, 1992 год. Глава первая. К вечеру, когда солнце наконец пробилось сквозь тяжелые черные тучи, замок Джанейл был взят приступом, а все его обитатели уничтожены. Среди них до последнего момента не утихали споры о том, как встретить свою судьбу, какое поведение следует считать достойным перед лицом смерти. Наиболее утонченные из джентльменов предпочли игнорировать неприятные обстоятельства и подчеркнуто невозмутимо предавались своим обычным занятиям. Горстка молодых офицеров с истерической храбростью приготовилась с оружием в руках встретить врага. Остальные пассивно ждали своей участи, утешаясь тем, что искупят таким образом грехи рода человеческого. Смерть настигла всех без исключения, и каждый при этом выбрал свою. Гордецы перелистывали старинные книги, обсуждали достоинство тончайших духов, ласкали любимых фанов. Они перешли в небытие, не придавая этому большого значения. Храбрейшие погибли в сражении, успев нанести противнику несколько ударов, чтобы затем самим быть изрубленными, застреленными и задавленными энергофурами. Раскаившиеся ждали смерти на коленях, склонив покорные головы. Виновников событий, меков, они считали лишь орудием наказания. Итак, все они умерли. Джентльмены, леди, фаны и пейзаны, дремавшие в стойлах, В живых остались только птицы-существа, неизящные, даже грубоватые, равнодушные к понятию чести и озабоченные лишь собственной безопасностью. Когда поток меков хлынул через ограду, они покинули птичник, выкрикивая оскорбления хриплыми голосами, и потянулись на восток, к Хагедорну, последнему замку на земле. Меки появились месяца четыре назад. Их заметили в парке, окружавшем Джанейл, а прибыли они туда, по-видимому, сразу, как закончилась резня на морском острове. С балконов, прогулочных площадок, парапетов и валов леди и джентльмены, населявшие замок общей численностью около двух тысяч, с интересом разглядывали бронзово тело воинов. Диапазон чувств, которые они при этом испытывали, был весьма широким, от любопытства и легкого презрения до тревожных предчувствий и черной меланхолии. Трезво оценить обстановку не сумел никто. Слишком утонченной была их культура, слишком привычным чувство безопасности и уверенность в несокрушимости стен замка. Реальной угрозе они могли противопоставить лишь свой изысканный фатализм. Их собственные меки давно покинули замок, чтобы присоединиться к восставшим. В Джанейле оставались только птицы, фаны и пейзаны. Организовать из них хоть какое-либо подобие обороны не представлялось возможным. Впрочем, пока в этом не было нужды, Джанел считался неприступной крепостью. Стены высотой в две сотни футов строили из расплавленного скального камня, залитого в ячейки из стали. Солнечные батареи вырабатывали достаточно энергии, еда в случае необходимости, так же как сироп для птиц, пейзанов и фанов, синтезировалась из углекислого газа и водяных паров. Джон мог обеспечивать потребности обитателей сколь угодно долго. Затруднение вызывало лишь поломка машин, не было меков для их ремонта. Положение было тревожным, но не отчаянным. В течение дня джентльмены развлекались тем, что стреляли с парапетов из энергоружей и охотничьих винтовок. Мишенью им служили меки. Когда зашло солнце, оставшиеся в живых Меки подтянули энергофуры землероев и начали возводить вал вокруг замка. Жители наблюдали за работой, не понимая конечной цели, пока высота вала не достигла 50 футов. Тогда стал, наконец, проясняться зловещий замысел Меков, и надменность осажденных сменилась тягостными предчувствиями. Джентльмены замка, как один, были эрудитами и полиглотами, но, к сожалению, специалистов в военном деле среди них не нашлось. Они попытались привести в боевое состояние лучевую пушку, используя в качестве физической силы группу пейзанов, но пушкой давно пользовались, металл разъела ржавчина — Некоторые детали были повреждены. Запасные части можно было бы найти на втором подуровне в мастерских МЕКов, но кто же сумеет разобраться в их номенклатуре? Ворик Маденси Арбан предложил организовать поисковый отряд и прочесать склады, но от этого пришлось отказаться ввиду умственной ограниченности пейзанов. Таким образом, усилия по восстановлению пушки оказались тщетными. Благородные жители Джанейла с волнением следили, как изо дня в день все выше становится вала, поясывающий замок наподобие вулканического кратера. Лето было на исходе, когда земляной гребень достиг парапета, и грязь стала засыпать улицы и дворы. Было очевидно еще немного, и она погребет под собой весь замок. Именно тогда несколько юных офицеров в героическом порыве бросились вверх по насыпи в атаку под дождем камней и стрел, которыми их осыпали мекки. Некоторым из них удалось достигнуть гребня, где разразилась свирепая схватка. Она продолжалась всего минут пятнадцать, но земля успела стать бурой от крови. Несколько мгновений, казалось даже, что смельчаки побеждают, но враг, перестроив ряды, набросился на них с удвоенной энергией, и скоро все было кончено. Отряды меков промаршировали вниз по насыпи, затопили бронзовой волной тел весь замок и с жестокой тщательностью, не спеша, истребили все живое вокруг. Джанейл, семь веков служивший пристанищем для галантных джентльменов и грациозных дам, был превращен. в руины. Мех, помещенный в качестве музейного экспоната в витрину, представлял собой человекоподобное существо с планеты Этамин. Его кожа, ржаво-бронзового цвета, лоснилась, будто натертая воском. Шипы, торчавшие из затылка, были покрыты медно-хромовой пленкой. Органы чувств располагались в специальных наростах на черепе, там, где у человека находятся уши. Лицо было морщинистым, как обнаженные мозги. Нетрудно испугаться, встретив такого красавца в темном коридоре под уровня. Рот меком заменяла узкая вертикальная щель. Под кожей плеч был приживлен мешок для сиропа. Его естественные органы пищеварения, предназначенные для выделения полезных веществ из болотной травы, полностью атрофировались. как правило мекки обходились без одежды, если не считать рабочего фартуга или пояса для инструментов кожа их красиво блестела под солнцем таков был мек существо во многом превосходящее человека благодаря способности принимать радиоволны многие крупные ученые в том числе дей р джардин утросветный и салансон из туанга Считали меков покорными и флегматичными, но глубоко мудрый Клагерн из замка Хагидерн придерживался иного мнения. Эмоции меков, доказывал он, нельзя сравнивать с человеческими, ибо природа их совершенно другого свойства. После долгих и тщательных исследований ему удалось выделить и описать около дюжины специфических эмоциональных состояний у испытуемых. Эти сведения опровергали широко распространенное мнение о скудости внутреннего мира меков. Несмотря на это, бунт оказался полной неожиданностью как для ученых, так и для остальных. Почему, спрашивал себя каждый, как могли они, столь послушные и работящие, задумать и привести в исполнение этот ужасный план? Самая разумная гипотеза была одновременно и самой простой. «Мекки давно ненавидят людей, насильно изъявших их из естественной среды обитания». Но, возражали другие, «это не объяснение, это проекция человеческого мышления на существо негуманоидного типа. Точно так же можно предположить, что они пылают благодарностью к землянам, вызволившим их из суровых условий этамина. мина». Абсурдно приписывать полуживотным такие тонкие чувства, возражали первые. «Наше предположение ничуть не абсурднее вашего». Парировали вторые. Как видите, научные споры по этому поводу зашли в тупик. Глава вторая. Замок Хагидарн, стоявший на вершине черной диоритовой скалы, являлся естественной доминантой, протянувшейся далеко к тогу долины. Более величественный, чем Джанейл, он был защищен трехсот футовой стеной, имевшей почти милю в поперечнике. Зубцы стен возвышались в девяти сотнях футов над долиной. Башни и наблюдательные вышки уходили за облака. Две стороны скалы, восточная и западная, почти отвесно спускались в долину. На северном и южных склонах были устроены террасы, где росли виноград, персики и артишоки. В замок вела широкая дорога, спиралью обегавшая скалу и подходившая к центральной площади. На противоположной ее стороне находилась большая ротонда. Справа и слева располагались жилые кварталы, они давали приют двадцати восьми семьям. На месте центральной площади стоял раньше старый замок, построенный в честь возвращения на землю. Хагидорн десятый разрушил его и, собрав целую армию пейзанов и меков, возвел новый. С этого времени начиналась родовая история 28 семей, насчитывавшие уже. 5 веков. Под площадью помещались три уровня. На самом дне стойло и ангары, потом мастерские и жилища меков и, наконец, разнообразные склады – продовольственные, оружейные и прочие. Ныне замком правил Хагедерн-26 по имени Клагерн-Овервельский. Его избрание явилось сюрпризом для подданных, так как О.С. Чарли, а именно таково было его подлинное имя, ничем особенным не отличался. Многие джентльмены превосходили его элегантностью, обаянием, орудицией. Он был хорошо сложен, имел овальное лицо с коротким прямым носом и серыми глазами. Выражение лица было рассеянное или, как язвели недруги, потустороннее. Но стоило ему слегка опустить веки и нахмурить густые светлые брови, как лицо сразу же становилось упрямым и жестоким. Должность эта, хотя и не давала большой власти, делала его, тем не менее, очень влиятельным лицом. Многое зависело в замке от поведения джентльмена, носившего имя Хагидерн, поэтому избрание его являлось важным событием. Здесь сталкивались интересы различных кланов. Кандидатов на эту должность обсуждали с безжалостной откровенностью, находя у каждого немало изъянов. И нередко во время выборов старые друзья становились заклятыми врагами, множились ряды недругов, рушились репутации. Выбор Чарли Овервельского был своеобразным компромиссом в споре нескольких кланов за обладание титулом. Оба джентльмена, которых обошел Чарли, были людьми в высшей степени порядочными и уважаемыми, но отличались крайними взглядами на принятый в замке образ жизни. Одним из них был многосторонне одаренный Гар из семьи Замбалдов. Он обладал традиционным для Хагердонского джентльмена набором добродетелей. Великолепно разбирался в достоинствах древних ароматических жидкостей, одевался с безукоризненным вкусом, умело прикалывая неизменную овервельмовскую бутоньерку. Ни разу в жизни она не сползла у него на бок. Беззаботность сочеталась в нем с безукоризненной честностью. Речь блистала изысканными оборотами и изощренными аллюзиями. Остроумие было его характернейшей чертой. Он мог часами цитировать выдающиеся литературные произведения. Кроме того, он в совершенстве владел игрой на девятиструнной лютне и участвовал поэтому в представлениях о временах древних рыцарей. Разбирался он также и в антиквариате, рассуждал как знаток на тему истории древних времен. Его талант полководца не имел равных в Хагедерне, разве лишь Макдах из Делора мог бы, пожалуй, поспорить с ним. Что же касается недостатков, то их было совсем немного. Педантичность, язвительность и резкость суждений, переходящая подчас в жестокость. Никто бы не назвал Гарра нерешительным, его личное мужество не вызывало и тени сомнения. Два года назад, когда отряд «Бродяг» вторгся в Люцерновую долину, убивая пейзанов и вводя скот, Гарс сформировал команду меков, погрузил их на дюжину энергофур и отправился в погоню. Настигнув кочевников у реки Дрен, он дал бой, во время которого проявил недюжинную смелость и упорство. Бой завершился разгромом «Бродяг». Они бежали, бросив на поле боя 27 трупов — Потери меков составляли всего лишь двадцать голов. Противником Гарра на выборах был старейшина семьи Клагернов, человек весьма светский, искушенный в тонкостях закулисной жизни замка. Он тоже обладал глубокими познаниями, хотя и не такими разнообразными, как его соперник Гар. Интересовался он в основном меками, их психологией, языком и обычаями. Его рассуждения были не столь красивы, зато основательны. Речь отличалась простотой и ясностью. Он не держал фанов, в то время как четыре воздушные грации благородного Гарра служили лучшим украшением представлений из времен древних рыцарей. Но главное, джентльмены эти резко отличались друг от друга взглядами на жизнь». Гар был стойким традиционалистом, настоящим сыном своего времени, исповедовающим без каких-либо сомнений все его догматы. Никогда не приходила к нему мысль о том, что следует как-то изменить условия, позволявшие жить в роскоши и безделье горстки избранных джентльменов. Клагерн же, напротив... Нередко выражал свое недовольство общим стилем жизни в замке и бывал при этом так убедителен, что оппоненты отказывались его слушать, чтобы не лишиться хорошего расположения духа. Но тайное недовольство витало в воздухе и у Клагерна находилось немало сторонников. Когда же пришла пора подводить итоги выборов, обнаружилось, что ни тот, ни другой не сумели обеспечить себе большинства голосов. Пост, в конце концов, был отдан джентльмену совершенно не готовому к такому обороту, несомненно достойному, но лишенному выдающихся способностей, благородному, но не обладающему быстрым умом, одним словом, Чарли Клагерну, ныне новому Хагедорну. Шесть месяцев спустя, перед рассветом, мекки замка хагидерн покинули жилище и ушли, угнав с собой все энергофуры, забрав инструменты и электроприборы. То же самое происходило одновременно во всех восьми замках. Это был хорошо продуманный и блестяще выполненный замысел. Сперва этому никто не поверил. Затем джентльмены пришли в негодование, которое по зрелым размышлениям сменилось тревогой и мрачными прогнозами. Сам Хагидерн, предводители кланов и некоторые особо уважаемые джентльмены собрались на совет в отведенном для особо важных заседаний зале. Они сидели за столом, покрытым красным бархатом, во главе Хагидерн, слева Ксантен и Иссет, Аури и Биандры справа. А дальше все остальные, включая Бернала, выдающегося математика, Виаса, знатока истории древности, Гарра, Линуса и других. В течение десяти минут все сидели молча, собираясь с мыслями и выполняя особую процедуру психической аккомодации, называемую интрано. Первым взял слово Хагидерн. «Наш замок внезапно лишился всех меков. Вряд ли стоит говорить, как это неудобно для всех нас». «Это недоразумение должно быть устранено, и чем быстрее, тем лучше. Думаю, с этим согласятся все присутствующие». Он обвел взглядом сидящих за столом. Все выложили перед собой пластинки из кости, означавшие согласие. Все, кроме Клакарна. Но он не поставил ее на ребро в знак протеста. И сет, седовласый и величественный, несмотря на преклонный возраст, веско произнес... «Не вижу причин откладывать карательную экспедицию. Конечно, пейзаны не слишком для этого годятся, но поскольку другого выхода нет, мы должны их экипировать, вооружить, дать им хорошего командира. Гар и Лексантен прекрасно справятся с этой ролью. Найти убежище меков нам помогут птицы. Отыскав, мы зададим негодным хорошую трепку и силой вернем их обратно». Сантен, самый молодой из предводителей, ему недавно исполнилось тридцать пять, известный всем как Сорви Голова, выразил сомнение. «Не думаю, что пейзаны сумеют одолеть меков, как бы хорошо они не были вооружены». Он был, к сожалению, прав. Пейзаны, маленькие андроморфы, были по природе своей непригодны к насилию. Суровое молчание воцарилось за столом, первым его нарушил гар. Эти мерзавцы похитили наши энергофуры, иначе бы я не устоял перед соблазном догнать их и хлыстом вернуть домой. — Не могу понять, — размышлял вслух Хагидерн, где Меки собираются брать питательный сироп? Конечно, они взяли с собой сколько могли, но ведь любой запас рано или поздно изякнет, и им грозит голодная смерть. Скажите, Клагерн, смогут они снова вернуться к естественной пище? Кажется, это была болотная грязь? «Нет», — отвечал тот, — пищеварительные органы взрослых особей безнадежно атрофированы, выживут в этом случае только детеныши. Следует напомнить читателю, что перед ним только документальный перевод, не сохранивший всей яркости и выразительности языка оригинала. Многие из слов не имеют сегодня эквивалентов. Например, «скиркловать», что означает совершать беспорядочное бегство, сопровождаемое подергиванием и трепетанием. Волить, шутки ради, без больших усилий, перекраивать материю, в философском значении слова, на молекулярном уровне. В переносном смысле обладать неограниченными возможностями, преодолевать без труда любые препятствия. Радель-боги – полуразумные обитатели Этамина-6, завезенные на землю и обученные исполнять обязанности садовников и строителей. Впоследствии с позором возвращены на родину из-за некоторых отвратительных привычек, от которых они не желали избавляться. Реплика Гарра в оригинале звучала так. «Если бы имелись в наличии энергофуры, я бы волил погоню с хлыстом в руках и заскиркловал бы этих богов домой». Этого я и опасался. Чтобы скрыть растерянность, Хагедерн хмуро уставился на свои сцепленные пальцы. Одетый в голубую одежду клана Биандров джентльмен показался в дверях и, остановившись, отсалютовал присутствующим правой рукой. Хагедерн поднялся ему навстречу из-за стола. «Проходи, благородный Робарт, расскажи, какие новости?» Салют обозначал Вестника. Получено сообщение из Безмятежного. Их атаковали мейки Они подожгли постройки и истребили жителей. Радиосвязь прервалась минуту назад. Люди за столом засуетились. Многие повскакивали с мест. Истребили, прохрипел Клагерн. Без сомнений, Безмятежного больше не существует. Клагерн сел и молча уставился в пространство. Все вокруг обсуждали жуткую новость. Слышались крики ярости. Хагедерн призвал совет к порядку. «Несомненно, положение крайне опасное. Возможно, это один из самых тяжелых моментов нашей истории. Должен признаться, что не могу пока предложить ничего конкретного». «А как остальные замки? Надеюсь, они в безопасности?» спросил Овернелл. Хагидерн повернулся к Робарту. «Будьте добры, свяжитесь по радио с остальными замками и выясните их положение». «Другие замки укреплены не лучше безмятежного. Делора, морской остров, особенно уязвим моровал Тут заговорил Клагерн. «Леди и джентльмены из этих замков должны укрыться у нас или в Джанеле, пока бунт не будет подавлен». Остальные посмотрели на него с удивлением, а Гарр язвительно поинтересовался. «Вы представляете себе благородных жителей замков, бегущих в страхе от невежественных и тупоумных слуг?» «Вполне, ибо иначе они погибнут», — вежливо отвечал Клагерн. Джентльмен позднего периода средних столетий, Клагерн был коренаст, силен, в волосах пробивалась седина, а в глазах его светилась большая внутренняя сила. «Не спорю, бегство наносит некоторый ущерб достоинству», — продолжал он, — И если благородный Гар может предложить нам лучший способ спасения, я буду рад поучиться. Боюсь, это не бесполезная трата времени. Случай воспользоваться им скоро представится. Прежде чем Гар успел что-либо ответить, вмешался Хагитерн. «Давайте не будем отклоняться в сторону. Сознаюсь, я не представляю, чем все это может кончиться. Мекки, оказывается, способны убивать...» «Как после такого мы можем пустить их в наши дома? Но без них нам придется туго до тех пор, пока мы не подготовим новых механиков». «Корабли!» — воскликнул вдруг Сантен. «Нужно заняться ими немедленно!» «Что это значит?» — спросил Бендри, джентльмен с лицом как бы высеченным из камня. «Что вы понимаете под словом «заняться»?» «Их нужно спасать от меков. что же еще? Только они связывают нас с обитаемыми мирами. Если меки задумали нас истребить, то в первую очередь они разрушат корабли». «Может быть, вы лично отправитесь с отрядом пейзан к ангарам и возьмете корабли под надежный контроль?» — презрительно поинтересовался Гар. «А как вы себе представляете сражение при поддержке пейзан?» «Разумнее будет, если я проберусь к ангарам и разведаю обстановку, а тем временем вы и другие джентльмены, имеющие военный опыт, попробуете организовать пизанскую милицию». «Я бы предпочел подождать до полного выяснения обстановки, чтобы использовать свои знания с максимальной пользой», — ответил Гар. «Если же вы считаете для себя приемлемым подглядывать за меками, то ради бога действуйте, не смущайтесь». Оба джентльмена скрестили пылающие взгляды. Год назад их вражда едва не завершилась дуэлью. Ксантен, высокий, гибкий, утонченного склада, был наделен разнообразными способностями, но чересчур легкомысленен для идеального джентльмена. Традиционалисты считали его непоследовательным и безвольным. Не лучшие качества для предводителя клана. Ответ Ксантена был безукоризненно вежлив. «Буду рад выполнить то, что необходимо», Поскольку медлить нельзя, я покидаю вас сейчас же. Надеюсь вернуться завтра и доставить нужные сведения. Он отвесил церемониальный поклон хагидерну отсолютовал совету и вышел. Глава третья В первую очередь Ксантен направился в жилище семьи Эследанов, где занимал покой на восемнадцатом уровне. Четыре комнаты были меблированы в стиле Пятой династии, названном так в соответствии с эпохой в истории обитаемых миров Альтаира, откуда человек вернулся на Землю. Араминта, спутница жизни Ксантена, благородная леди из семьи Онвейнов, отправилась куда-то по делам, что вполне устраивало Ксантена, иначе она просто замучила бы его глупыми вопросами. Раминта не верила ему ни на йоту, всегда и во всем подозревала любовные интриги, Честно говоря, он уже подустал, да и она не пылала к нему страстью. Звание супруги Ксантена не способствовало ее успеху в обществе в той мере, как она рассчитывала. У Раминты была дочь от прежнего спутника, и если бы появился ребенок, он был бы приписан к Ксантену, после чего тот лишался права иметь еще детей. Численность населения в не строго контролировалась. Каждому джентльмену и каждой леди разрешалось иметь только одного ребенка. Если же это правило нарушалось, то ребенка отдавали кому-нибудь из бездетных жителей, согласных принять его, или вверяли заботе искупающих. Ксантен сбросил желтое одеяние, в котором был на совете, и с помощью слуги Пейзана облачился в охотничьи брюки с кантом, черную куртку и черные сапоги. В сумку он сложил оружие, спиронож и лучевой пистолет. Покидая свое жилище, он вызвал лифт и спустился на первый уровень вружейно. Раньше его встретил бы здесь мег-служитель, теперь же Ксантен был вынужден, сдерживая отвращение, сам зайти за прилавок и начать рыться в ящиках. Мекки забрали с собой почти все: спортивные винтовки, пулестрелы, энергоружья — Ему удалось разыскать стальной хлыст прощу, пару запасных батарей для пистолета и несколько зажигательных гранат. Кроме того, он запасся мощным монокуляром. Вернувшись к лифту, он поднялся наверх, размышляя по дороге о тяжелых временах, которые наступят, когда подъемник выйдет из строя. Но, представив, в какую ярость придут традиционалисты вроде Андрей, усмехнулся. «Нет, настоящие события еще впереди». Выйдя из лифта на верхнем уровне, он пересек стенной парапет и вошел в радиорубку. Обычно здесь сидели три мека-оператора, соединенные шипами с аппаратурой, и записывали сообщения. Но сейчас перед аппаратом стоял только Робарт, лицо его кривилось от презрения к столь низкому занятию. «Есть новости?» — поинтересовался Ксантен. Робарт невесело усмехнулся. «Мой собеседник из другого замка справляется с этим устройством не лучше меня». Периодически я слышу какой-то шум и голоса. Кажется, меки начали штурм Делоры. В рубку вошел Клагерн. Верно ли я расслышал, неужели замок Делоры пал? Пока еще нет, но вряд ли долго продержится. Стены его одна живописная видимость. «Ситуация чертовски трудная», — пробормотал Ксантен. «Не понимаю, как разумные существа могут быть так жестоки? Мы ничего о них не знали». И это после столетий совместной жизни. Тут он понял, что допустил бестактность. Клагерн большую часть жизни посвятил изучению меков. Ситуация не новая, кротко заметил ученый. Подобное не раз случалось в истории человечества. Удивленный тем, что Клагерн, говоря о меках, обратился к истории людей, Ксантен спросил. Но ведь вы раньше не наблюдали агрессивности в их поведении? Нет, даже не подозревал этого. Клагерн чувствует себя уязвленным, подумал Ксантен, но его можно понять. Программа Клагерна, выдвинутая им на выборах, была довольно сложной, Ксантен мало что в ней разобрал, но одно было ясно. Бунт Меков выбил у него почву из-под ног, что вызвало злорадный смех Гарра, еще более укрепляющегося в своих традиционалистических настроениях. «Та жизнь, что мы вели, не могла длиться вечно. Нечто подобное должно было случиться рано или поздно», — сухо заметил Клагерн. «Наверное, это так», — сказал Ксантен, желая его успокоить. «Что теперь поделаешь? И кто знает, может, пейзаны уже задумали отравить нашу пищу. Но мне нужно идти». Он попрощался с Клагерном и Робартом и вышел. По узкой винтовой лестнице он взобрался наверх в птичник. Здесь царил ужасающий беспорядок. Птицы проводили время в постоянных ссорах, а развлекались они в основном игрой в кворлы, разновидность шахмат с неподвластной людскому уму логикой. В замке Хагидарн содержалось около сотни птиц. Прислуживали им многострадальные пейзаны, которых птицы всячески третировали. Существа они были болтливые, невоспитанные и с врожденной тягой ко всему яркому и безвкусному. Дисциплины не признавали вовсе. Ксантена встретил хор хриплых возгласов. «Кому-то захотелось на нас прокатиться. Вот еще морока. А почему бы двуногим не отрастить собственные крылья? Друг, не доверяйся этим птицам. Они поднимутся повыше и заставят тебя полетать самому». «Тихо!» — приказал Ксантен. «Мне нужна шестерка быстрых и сильных птиц для важного задания. Кто возьмется?» Он спрашивает, кто возьмется. «Ах, роз, роз, роз! Да уж неделю никто не разминался, мы ему сейчас покажем тихо! А ну пошли! Ты, ты, вот ты с хитрым глазом, и ты взъерошенный, и ты с зеленым гребнем! Всем к корзине!» Выбранные птицы с ворчанием и стонами позволили пейзанам наполнить их мешки питательным сиропом. Затем они, хлопая крыльями, собрались вокруг ксантена, сидевшего внутри корзины на плетеном стуле. Ваша задача — добраться к ангарам кораблей в Винсене. Лететь следует безмолвно, внизу враг. Мы должны выяснить, не угрожает ли опасность кораблям. Каждая из птиц ухватилась за прикрепленный к специальной раме канат и резким толчком они взмыли в небо, переругиваясь, пока, наконец, не вошли в ритм полета. После этого птицы притихли и летели молча, уносясь на юг со скоростью пятидесяти миль в час. День клонился к вечеру. Древняя земля вместо стольких побед и поражений покрылась длинными черными тенями. Глядя вниз, сантен, подумал, что хотя предки его обосновали здесь семь веков назад, прородина все еще кажется ему чужой. В этом не было ничего удивительного. После войны звезд земля была покинута людьми на три тысячи лет — Здесь оставалась лишь горстка сумасшедших, переживших катастрофу и давших начало полудиким кочевым бродягам. Семь столетий тому назад несколько богатых лордов Сальтаира, отчасти из политических соображений, но в основном потакая своему капризу, решили вернуться на землю. Так появились девять резиденций, где жили благородные леди и джентльмены, а также прислуга из специализированных андроморфов. Они пролетали над местностью, где какой-то любитель истории занялся раскопками. С высоты полета была видна белокаменная площадь с разрушенной статуей в центре. Этот вид навел Ксантена на размышления о Вечном. Ему представилась вновь заселенная земля, нивы, спаханные засеянные человеком поля, разбросанные там и тут маленькие уютные жилища. Но мысли его... вскоре переключились на более животрепещущее, на восстание меков, разом оборвавшее привычную жизнь. Клагерн был сторонником той точки зрения, что никакое сообщество не пребывает долгое время в неизменности, и чем оно сложнее устроено, тем больше склонно к переменам. Семь веков искусственно поддерживаемой, вычурной и многослойной жизни в замках следовало считать просто подарком судьбы. Если же согласиться с тем, что перемены неизбежны, то благородные жители должны быть готовы взять процесс под контроль. Эта теория подвергалась яростным нападкам традиционалистов. Они обвиняли Клагерна в предвзятом толковании истории и в доказательство своей правоты приводили те же семь веков стабильного существования замков. Вполне достаточный срок, чтобы считать систему жизнеспособной. Ксантен в разное время придерживался то одной, то другой точки зрения. Вообще его не слишком волновали научные теории, но факт принадлежности Гарра к традиционалистам делал сторонников Клагерна более привлекательными в его глазах. Кроме того, время подтвердило правоту Клагерна. Пора перемен пришла, жестоко перевернув привычный ход вещей. Кое-что, правда, оставалось непонятным. Почему мекки выбрали для восстания именно это время? Условия их жизни оставались неизменными на протяжении пяти веков, и однако раньше они не высказывали неудовольствия. Точнее сказать, они не выказывали никаких чувств, и никто не интересовался, есть ли они у меков. Никто, кроме Клагерна. Птицы несколько изменили направление полета, обходя в Орлатарские горы, где лежал в руинах огромный город, чье название кануло в лету. Внизу под ними проплывала люцерновая долина, некогда цветущая и плодородная. Если присмотреться, можно было различить очертания бывших полей и ферм. Впереди показались ангары. Там хранились в рабочем состоянии четыре космических корабля. Общее достояние Хагидарна, Джанейла, Туанга Утросветного и Маравала. Пользоваться ими еще не приходилось. Садилось солнце, оранжевые блики сверкали на металлических стенах. Ксантен приказал. «Опускайтесь вон там, за деревьями. Лететь низко нас никто не должен видеть». Птицы плавно заскользили вниз, вытянув длинные шеи. Ксантен приготовился к толчку. Обычно птицы не утруждали себя мягкой посадкой, когда несли джентльмена. Если же они везли груз, в сохранности которого были заинтересованы, то земли касались с легкостью бабочки, садящейся на цветок. Ксантен, умело славировав, сохранил равновесие. Не удалось птицам полюбоваться котящимся кувырком джентльменам. «У вас есть еда», — сказал он им. «Не шумите, не ссорьтесь, отдыхайте. Если я не вернусь к завтрашнему вечеру, летите в замок и скажите, что я убит». «Будь спокоен», — загалдели разом птицы. «Ждем хоть целую вечность. В случае опасности дай знать. Ах, роз, роз, роз, мы страшны в гневе». «Если б так оно и было», — вздохнул Ксантен. «Да все знают, вы отъявленные трусы». — Ладно, спасибо на добром слове. Самое главное — не поднимайте шума. Мне совсем не улыбается быть схваченным из-за вашей болтовни. — Какая несправедливость! Мы всегда ведем себя тише воды, ниже травы. Ну и отлично. Иксантен поспешил прочь, чтобы не слышать следующего залпа уверений в преданности. Глава четвертая Миновав небольшой лесок, он увидел луг, на противоположном конце которого ярдах в статк с антенна поблескивала металлическая стена первого из ангаров. Он задумался, что же делать дальше. Необходимо было учесть многие факторы. Во-первых, здешние меки могут не знать о восстании. Металлические стены экранируют радиоволны. Хотя вряд ли, если принять во внимание тщательную подготовку бунта. Во-вторых, меки обычно действовали как единый организм, и значит, бдительность отдельно взятой особи была ослаблена. В-третьих же, если мекки ждут незваных гостей, то они наверняка возьмут под наблюдение именно этот путь как самый удобный. Ксантен выждал еще десять минут, чтобы солнце, если кто-нибудь из меков следит за подступами к ангару, опустившись ниже, ослепило наблюдателя. По прошествии назначенного срока он вздохнул, поправил мешок с оружием и, приготовившись, если что, пустить оружие в ход, зашагал вперед. Пробираться ползком ему не позволило хорошее воспитание. Ксантен беспрепятственно подошел к стене ближайшего ангара, солнце еще не закатилось, и перед ним скользила его собственная длинная тень. Он прижался ухом к стене ангара, но ничего не услышал. Тогда он дошел до угла и осторожно выглянул. Нигде... «Не души. Что ж, тем лучше. Теперь к дверям». Он отыскал административное помещение и смело толкнул дверь. Комната оказалась пустой. Отполированные до блеска столы не покрывала пыль. Панели компьютеров, информационных устройств, черная эмаль, стекло, белые и красные переключатели — все казалось установленным только вчера. Ксантен подошел к большому окну, выходившему в зал. Все пространство занимала черная громада космического корабля. Меков не было. На полу, расположенные аккуратными стопками, лежали части механизмов. В корпусе зияли отверстия панелей, указывая места соединений. Несомненно, корабль выведен из строя. Некоторые ученые в разных замках занимались теоретической стороной пространственно-временных переходов. Розенхокс из Маравала даже вывел несколько уравнений, которые, будучи примененными на практике, позволяли избежать опасного гамус-эффекта. Но ни один джентльмен, даже если он и унизится до того, чтобы коснуться рукой инструмента, не в состоянии собрать заново, установить и настроить сваленные в кучу на полу приборы и механизмы. Когда же Мекки успели сотворить это черное дело? теперь уже не определить. Он проверил один за другим остальные ангары, картина повторилась. Лишь подойдя к четвертому, он расслышал слабые звуки, доносившиеся изнутри. Сквозь окно администраторской он увидел работающих меков. Как всегда, они поражали экономичностью движений и отсутствием какого-либо производственного шума. Ксантен пришел в ярость, видя, как хладнокровно уничтожается его имущество – Он ворвался в ангар и, хлопнув себя по бедру, сурово произнес. «Немедленно приведите механизмы в порядок! Как вы посмели нанести ущерб собственности людей?» Микки повернули к нему свои жуткие лица, рассматривая Ксантенна черными горошинами линзы наростов по обе стороны головы. «Как?» — проревел Ксантен. «Вы еще раздумываете?» Он извлек припасенный заранее сталохлыст, обычно используемый как символ власти, и щелкнул им об пол. «Слушаться меня! Ваше смехотворное восстание закончено!» Мекки не двинулись с места. Не проронив ни звука, они стремительно обменивались мыслями и вырабатывали коллективное решение. Ксантен двинулся на Меков, нанося безжалостные удары по их единственному уязвимому месту — липкому бугристому лицу. «По местам!» — гремел он. «Хорошенькие ремонтники вместо того, чтобы чинить! Все переломали! А ну за работу!» Издавая свои обычные тихие вздохи, которые могли означать все, что угодно, Мекки расступились, и Ксантен увидел еще одного, стоявшего на ведущем в открытый люк корабля трапе. Он был крупнее остальных. Таких к Сантену встречать еще не приходилось. В руке он держал пули стрел, направляя его прямо в голову к Сантена. Взмахом хлыста тот вовремя осадил прыгнувшего на него с ножом мека и, не целясь, выстрелил в стоящего на трапе. К счастью, он не промахнулся. Ответная пуля просвистела лишь в дюйме от его головы. Остальные меки перешли в атаку. Прислонившись спиной к металлической обшивке корабля, Ксантен расстреливал их по мере приближения, уклоняясь от летящих в него кусков металла или перехватывая в воздухе и посылая обратно метательные ножи. Мекки отхлынули, ведьма они решили переменить тактику, выходов у них два — добыть оружие или запереть его в ангаре. оставаться в зале было бессмысленно хлыстом он расчистил себе дорогу в администраторскую под градом металла колочащегося в обзорное окно он не спеша пересек помещение и вошел в надвинувшуюся ночь поднималась большая желтая луна своим шафранным сиянием напоминавшая старинную тусклую лампу Глаза Меков не были приспособлены к темноте и ксантен решил подождать их у входа Пустившиеся было за ним в погоню Меки, выйдя на улицу, падали навзничь с отрубленными головами. Мекки отступили обратно в ангар. Вытирая клинок, Ксантен пошел прочь, глядя прямо перед собой. Вдруг неожиданная мысль заставила его остановиться. Тот Мек с пулистрелом, он был крупнее других, более темной окраски, но самое важное — в нем чувствовалась необычная для Мека уверенность в себе, почти властность — как бы странно это ни звучало. Но, с другой стороны, кто-то ведь составил план восстания. У кого-то из них родилась эта дикая мысль. Пожалуй, стоит продолжить разведку, хотя он уже узнал, что хотел. Ксантен вновь направился через посадочную площадку к гаражам. Морщась от стыда, он еще раз напомнил себе об осторожности. Да, хорошие настали времена, если благородный джентльмен вынужден опасаться, подумать только каких-то меков. Он спрятался за гаражами, где дремало около полудюжины энергофур. Энергофуры, так же как и меки, были родом с планеты Этамин. В естественном состоянии эти болотные жители представляли собой массивные прямоугольные куски плоти. Их заключали в прямоугольную раму, защищали от солнца, насекомых и грузунов синтетическими кожами, приживляли резервуары для питательного сиропа и вводили проводники в двигательные центры очень примитивного мозга. Мышцы соединялись с рычагами шатунов, приводивших в движение роторы и колеса шасси. Энергофуры были очень экономичным, легко управляемым и долго живущим видом транспорта. Использовали их в основном для перевозки грузов, земляных работ и прочих целей. Ксантен осмотрел погруженные в сон энергофуры. Все они были одного типа. Металлическая рама на колесах. Впереди прикреплен землеройный нож. Где-то рядом должен быть запас сиропа. Он обнаружил небольшой бункер, где находились несколько контейнеров. Ксантен погрузил с дюжину на ближайший экипаж, а все остальные проткнул ножом, залив весь пол липкой жидкостью. Мекки питались сиропом несколько другого состава, и их запас, видимо, хранился в другом месте, скорее всего, в жилых бараках. Ксантен взобрался на энергофуру, повернул ключ на активность, толкнул кнопку движения и надавил рычаг реверса. Энергофура дернулась назад. Ксантен затормозил, развернул экипаж по направлению к баракам, то же самое он проделал с остальными тремя, а затем привел их в движение. Энергофуры покатились вперед. Землеройные ножи пробили металл барачной стены, крыша задрожала и осела, а фуры продолжали движение, сокрушая все на своем пути. Окинув взглядом результаты работы, Ксантен удовлетворенно хмыкнул и вернулся к фуре, который оставил для себя. Забравшись на сиденье, он немного подождал. Из бараков никто не вышел, все меки были заняты в ангаре демонтажом. Запас питательного сиропа уничтожен, многие из них погибнут от голода. Вдруг от ангара отделилась одинокая фигура — Мег. Его, наверное, привлек шум в гараже. Ксантен сжался на сиденье, и как только Мег миновал энергофуру, оплел его шею хлыстом и потянул. Мег рухнул на землю. Немешкая, Ксантен спрыгнул на землю, вытаскивая из-за пазухи пули стрел. Это был еще один необыкновенно крупный мег. Но ну, теперь Ксантен заметил, что у него нет сиропного мешка. Это природный мег. Невероятно. Как ему удалось выжить? Возникало огромное количество вопросов, ответов на которые пока не находилось. Придавив мека ногой, Ксантен срубил торчавшую из его затылка антенну шип. Теперь Мег был лишен связи с остальными, брошен на произвол судьбы. Состояние, непереносимое даже для самых стойких из них. «Встать!» — приказал Ксантен. «Полезай наверх!» — он щелкнул кнутом для большей убедительности. Мег, поначалу настроившийся игнорировать Ксантена после одного-двух ударов, подчинился. Ксантен залез внутрь, включил энергофуру и направился на север. Птицы, скорее всего, не смогут доставить обратно его и плененного мека и в любом случае поднимут слишком большой шум, а это опасно. И поэтому Ксантен отдал предпочтение Энергофуре. Глава пятая Благородные жители замков не любили покидать их стены в ночное время. Хотя признаваться в этом считалось недостойным, суеверные страхи одолевали обитателей. Многие повторяли рассказы, якобы очевидцев, о том, как застигнутые темнотой вблизи поросших травой развалин, они наблюдали лунных духов, слышали жуткую потустороннюю музыку или звуки охотничьего рога. Другим виделись зеленые огоньки и призраки, мчавшиеся между деревьев нечеловеческими прыжками. Руины же Хог пользовались особо дурной славой, из-за забитавшей там будто бы белой ведьмы. Утверждали, что она требует дань с проходящих мимо. И хотя трезвомыслящие люди потешались над этими глупостями, гулять по ночам без особой надобности было не принято. Действительно, если привидения поселяются в местах упадка и трагедий, то равнины Старой Земли должны просто кишеть потусторонними существами, особенно местность, которую пересекал сейчас Ксантен. Луна поднялась довольно высоко, Экипаж катился на север по древней дороге, ее потрескавшиеся бетонные плиты ярко блестели в свете луны. Дважды Ксантен замечал мигающий оранжевый свет по сторонам дороги. Один раз ему почудился высокий силуэт в тени Париса, кто-то, казалось, следил за ним. Пойманный мег, наверняка задумал какую-нибудь пакость, можно не сомневаться, с ним надо держать ухо востро. Дорога вела через бывший город, от которого оставались еще кое-какие строения. Здесь витал дух упадка и печали, даже бродяги не решались в нем останавливаться. Луна достигла зенита. Вокруг расстилался выписанный в тысячах оттенков серебра и тьмы пейзаж. Очарованный этой красотой, Ксантен решил, что, несмотря на все удобства их собственной цивилизации, вольная жизнь кочующих бродяг имеет свои преимущества. Мег сзади еле слышно завозился. Ксантен, не поворачиваясь, щелкнул в воздухе кнутом. Пленник затих. Всю ночь энергофура катилась вдоль старой дороги. Луна бледнела и клонилась к западу. Восточный горизонт заиграл всеми оттенками желтого, затем красного цвета, и над далекой горной цепью взошло наконец солнце. В этот момент внимание Ксантена привлек поднимавшийся справа столб дыма. Он остановил энергофуру и, вытянув шею, разглядел стоянку бродяг примерно в четверти мили от дороги. Ему показалось даже, что он различает на палатке знакомую идиограмму. Если так, то он встретил именно то племя, с которым недавно сразился отряд Гарра. Ксантен по возможности привел себя в порядок и направил энергофуру к лагерю кочевников. Около сотни долговязых, худых, одетых в черное мужчин наблюдали за его приближением. Около дюжины выскочили вперед и направили свои стрелы прямо в сердце к Сантену. Тот ответил им недоумевающим взглядом и подъехал прямо к палатке. Став в сиденье, он прокричал «Эй, Гетман, проснулись ли вы?» Через минуту из палатки появился сам Гетман. Как и остальные, он носил свободную черную одежду, закрывающую все тело и голову с узкой прорезью для лица. Сквозь нее были видны светлые глаза и карикатурно-длинный нос. Ксантен вежливо кивнул. «Взгляни сюда!» — он указал намека позади себя. Гетман отвлекся не больше, чем на секунду, а потом снова продолжил тщательный осмотр Ксантена. «Его народ восстал против благородных жителей замков!» — рассказывал Ксантен. «Они задумали уничтожить всех людей! Замок Хагедарн делает предложение кочевым бродягам». Приходите к нам. Мы накормим, оденем и вооружим вас. Мы обучим вас правилам боя, дадим искуснейших в военном деле предводителей. Когда мы сотрем меков с лица земли, вы сможете заняться интересной и важной работой по техническому обслуживанию замков». Гетман молчал. Потом лицо его исказилось зловещей усмешкой. «Значит, эти чудовища решили покончить с вами. Жаль, что этого не случилось раньше». Но для нас это не имеет значения, и они, и вы нам чужие, и скоро ваш прах развеет ветер. Ксантен пропустил оскорбление мимо ушей, очень уж важен был этот разговор. «Если я правильно понял, ты не считаешь нужным сплотиться перед лицом угрозы? Мы ведь с вами, люди Земли, единое племя!» «Вы не люди. Это мы, всегда жившие на нашей планете, пившие ее воду, дышавшие ее воздухом, настоящие земляне. А вы, ваши безобразные слуги, вам здесь не место. Желаю успеха во взаимном истреблении». «Ну что ж, я понял. Напрасно взывать к родственным чувствам. А как насчет собственной выгоды? Ведь когда Меки поймут, что добраться до жителей замков они не в состоянии, то повернут оружие против вас?» «Когда нападут, тогда и ответим, а пока пусть поступают, как им вздумается». Ксантен в раздумье посмотрел на небо. «И тем не менее, даже сейчас мы хотели бы принять вас в замок и сформировать военный отряд». Кочевники презрительно засмеялись. «Чтобы вы потом прижили нам на спины мешки для сиропа!» Ксантен оставался невозмутимым. «Сироп очень питателен и удовлетворяет все потребности организма». «Так почему бы вам самим его не есть?» Он игнорировал наглую реплику. «Если вы дадите нам оружие, мы используем его для защиты самих себя и не ждите от нас помощи. Вы дрожите за свою шкуру, так покиньте замки и станьте вольными бродягами». «Дрожим за свою шкуру? Что за чушь ты несешь? Никогда замок Хагидор не приступен, как и большинство остальных!» Гетман покачал головой. «Да если бы мы захотели, то в любой момент взяли бы ваш замок и перебили бы вас во сне, как глупых павлинов». «Что?» — воскликнул в гневе Ксантен. «В своем ли вы уме?» «Несомненно, темной ночью мы запустили бы лазутчика на воздушном змее. Оказавшись на крепостной стене, он спустил бы канатную лестницу, и через четверть часа замок был бы наш». «Изобретательно, но нереально. Птицы сразу обнаружат ваш змей. Или ветер вдруг стихнет. Но мы отклонились в сторону. Мейки не станут запускать змеи. Они окружат Хагидарн и Джанейл, а потом, разъяренные неудачей, нападут на вас». «Ну и что? Мы уже не раз сражались с людьми из Хагидарна. Трусы! Один на один мы заставим вас съесть землю, презренные псы!» Брови с презрительно приподнялись. «Боюсь, что ты забываешься. Я предводитель клана из замка Хагедерн. Лишь нежелание утруждать себя удерживает меня от того, чтобы проучить тебя как следует». Палец Гэтмана указал на одного из лучников. «Пощекоти-ка этого наглеца». Тот спустил тетиву и ксантен его опередил. Луч пистолета превратил в пепел стрелу, лук и даже руку воина. «Придется поучить вас вежливости для вашего же блага». схватив гетмана за волосы он прошелся несколько раз хлыстом по спине и плечам пока хватит надеюсь я могу требовать элементарного уважения от мерзких навозных жуков Он подхватил гетмана и забросил его на энергофуру затем развернул экипаж и не оборачиваясь покинул лагерь бродяг защищенный от стрел спинкой кресла Гетман придя немного в себя выхватил кинжал ксантен искоса взглянул на него. Не глупи, а то мне придется тебя связать и заставить бежать за форой. Гетман заколебался, потом сплюнул и спрятал кинжал. Куда ты меня везешь? Никуда. Просто нужно было выходить из положения. Можешь слезть, как я понимаю, ты по-прежнему не согласен с моим предложением. Когда меки разрушат замок, мы уничтожим меков, и земля очистится от звездной проказы. «А у вас просто не все дома! Ладно, ступай обратно, в следующий раз подумай, прежде чем неуважительно обращаться к джентльмену!» Гетман спрыгнул с фуры и гордо зашагал прочь. Глава шестая К полудню Ксантен добрался до дальней долины, что располагалось недалеко от замка. Здесь находилась деревушка искупающих — Жители замка считали их неврастениками, во всяком случае это был весьма любопытный народ. В прошлом многие из них занимали видное положение в обществе, некоторые прославились в науках и искусстве, но все они, включая и ничем не примечательных, были приверженцами одного из самых оригинальных и даже эпатирующих философских учений. Им приходилось заниматься трудом, не отличающимся от труда пейзанов, но жизнь в трудах и нищете, по меркам замка, разумеется, доставляла им удовольствие. Учение это уже успело разделиться на разные направления. Приверженцев одного из них называли конформистами, другие же требовали перемен и получили за это название радикалов. Замок и деревня не имели между собой прочных связей. Иногда искупающие обменивали в замке фрукты и полированное дерево на инструменты, гвозди, лекарства. Иногда благородные жители замков отправлялись на экскурсию в деревню, чтобы послушать песни и посмотреть пляски искупающих. Ксантен не раз участвовал в таких вылазках, и у него возникла симпатия к жителям деревушки таким простым и естественным. Он свернул на знакомую тропинку, вьющуюся среди кустов смородины, и выехал на небольшое пастбище, где пощипывали травку, корова и несколько коз. Оставив фуру под деревом, Ксантен проверил запас сиропа и обратился к пленнику. — Ты что будешь есть? Сироп? — Э, да ведь у тебя же нет резервуара. Чем ты питаешься? Болотной грязью? — Боюсь, тут не найдется ничего в твоем вкусе. — Ну, как хочешь. Пей сироп или жуй траву, только не вздумай бежать. Я слежу за тобой. Мег, скорчившись в углу, даже не пошевелился. Ксантен направился к паильному желобу, набрав в ладони воды из-под крана, он омыл лицо и сделал пару глотков. Повернув голову, он обнаружил приближавшихся к нему жителей деревни. Одного из них он хорошо знал. Это был член семьи Аури, недавно присоединившийся к искупающим. «Доброго здоровья, Филидор!» — приветствовал его Ксантен. «Это я, Ксантен!» «Само собой, к чему эти формальности?» Ксантен отвесил легкий поклон. «Прошу прощения, не учел местных нравов. Избавь меня от своего остроумия. Зачем ты привез этого ободранного мека, чтобы мы его усыновили?» — пошутил в ответ Филидор. «Э, да ты не промах! Но разве вы ничего не знаете? Мы здесь, как на необитаемом острове, бродяги и то знают больше нашего». «Тогда приготовься! меки подняли бунт и напали на замки. Безмятежные Делора уже разрушены, жители перебиты, то же самое грозит и остальным». Фелидор покачал головой. «Меня это ничуть не удивляет». «Неужели ты нисколько не взволнован?» Он подумал, прежде чем ответить. «Лишь постольку, поскольку это может затронуть нас...» «Но если я не ошибаюсь», — напомнил Ксантен, — «вам тоже угрожает опасность? Мейки собираются уничтожить всех людей, бежать некуда». «Да, пожалуй», — вздохнул Филидор, — «нам придется собрать совет». «Я могу кое-что предложить вам, если вы сочтете это приемлемым. В первую очередь необходимо подавить восстание. Дайте нам людей, мы их обучим, вооружим и приставим к ним лучших полководцев Хагедерна». Филидор удивленно взглянул на него. «Неужели ты действительно думаешь, что мы, искупающие, станем вашими солдатами? А почему бы и нет?» — совершенно искренне отвечал Ксантен. «Речь идет о вашей жизни!» Человек умирает один раз. Теперь настал черед Ксантена удивляться. «И это говорит бывший джентльмен Хагидерна. Это слова храброго человека перед лицом опасности, или ты забыл уроки истории?» «История человека — это не история его технических достижений, поражений и побед. Это, скорее, сложная мозаика, где каждая стеклышко — человека и его совесть». Ксантен прервал его негодующим жестом. «Ты чересчур все упрощаешь, благородный Филидор. Я не так туп. Есть разные аспекты, а ты смотришь с точки зрения морали. Но краеугольный камень морали — выживание рода человеческого, и то, что способствует этому, то и хорошо». «Неплохо сказано», — признал Филидор. «Но позволь продолжить свою мысль. Скажи, может ли народ уничтожить того, кто грозит заразить его смертельной болезнью?» «Да», — скажешь ты. «Хорошо. А если тебя преследуют десять умирающих от голода зверей, имеешь ли ты право убить их?» «Да», — скажешь ты. «Хотя уничтожишь больше, чем спасешь». А если, скажем, человек живет один в хижине посреди долины, и с неба спускается сотни кораблей, чтобы стереть его в порошок, имеет ли он право уничтожить эти корабли, если сможет? Да, имеет. А если вся планета, все расы ополчатся против него, имеет ли он право уничтожить их, защищаясь? А если нападающие такие же люди, как он сам? А если существо, несущее болезнь, это он? как видишь, дать однозначный ответ не так просто. Мы долго его искали и не нашли. И поэтому мы избрали путь, дающий хотя бы спокойствие. Я против убийств. Я против всякого насилия и причинения вреда». Ксантен презрительно фыркнул. «Значит, если в деревню придет отряд меков и начнет убивать детей, ты не встанешь на защиту?» Элидор сжал губы и отвернулся. Вместо него ответил другой искупающий. «Фелидор определил основные принципы нашего мировоззрения, но не всегда удается им следовать. В описанном тобой случае пришлось бы переступить через наш закон». «Посмотри, Ксантен, узнаешь ли ты кого-нибудь из присутствующих?» — сменил тему Филидор. Ксантен огляделся, неподалеку от него стояла девушка, как ему показалось, очень красивая. На ней была белая свободная блузка, а в волосы вплетен красный цветок. «Да», — кивнул он, — я ее видел гар пытался увести ее в свой замок а помнишь ли ты подробности конечно помню совет старейшин категорически возражал из соображений контроля над численностью гар попытался обойти закон а он сказал я держу фанов иногда их число доходит до шести даже до восьми никто против этого не возражает я буду называть девушку фаном и держать вместе с остальными Но я и многие другие протестовали, едва не дошло до дуэли. Гар был вынужден отказаться от своих намерений. «Да, так и было», — подтвердил Филидор. «Мы пытались отговорить Гар, но он отказался слушать нас и угрожал напустить на нас своих меков. Пришлось отступить. Правильно ли мы сделали, слабость это или сила?» Иногда лучше забыть о морали, ответил Ксантен. Но ведь то же самое и с меками. Они разрушают замки, уничтожают землян. Если мораль требует отойти в сторону, ее нужно отбросить. Филидор горько усмехнулся. Какая ирония судьбы! Меки, так же как пейзаны, птицы и фаны, были привезены с других планет, им переделали тела, заставили удовлетворять наши капризы. Уже одно это было большим грехом и требовало искупления, но вместо того, чтобы раскаяться, вы хотите приумножить зло? — Не стоит теперь копаться в прошлом, — сказал Ксантен. — Но если таково ваше мнение, то укройтесь хотя бы за стенами замка. — Я не пойду в замок, — решительно заявил Филидор. — Может, другие сочтут возможным. — Ты будешь ждать смерти? — Нет, мы укроемся в горах. Больше говорить было не о чем, и Ксантен побрел обратно к фуре. «Если передумаете, приходите в Хагидарн!» И он покинул деревню. Дорога пересекала долину, потом взбегала на холм. С его вершины Ксантен различал вдали очертания замка. Глава седьмая Ксантен докладывал совету. «Использовать корабли невозможно, мейки привели их в негодность. Нам придется отказаться от надежды на помощь обитаемых миров». «Печальные новости», — мрачно констатировал Хагидерн. «Ну что ж, продолжай, благородный Ксантен. На обратном пути я встретил племя бродяг и вступил в переговоры с их гетманом. Я попытался склонить их к сотрудничеству с нами, описав все возможные выгоды». Но они, как мне показалось, не отличаются сообразительностью. Я с отвращением покинул их лагерь. Посетил я также и деревню искупающих в Дальней долине и сделал им сходное предложение, однако безуспешно. Они слишком далеки от действительности, и те, и другие намерены скрываться. «Это им не поможет», — покачал головой биандри «Они выиграют время, но рано или поздно мейки до них доберутся. Их педантизм слишком хорошо известен». И это в то время, как мы могли бы организовать из них боевые отряды, раздраженно заметил Гар. Что ж, пусть бегут, как-нибудь обойдемся. Пока что мы в безопасности, возразил на это Хагедорн, но что будет, когда остановятся машины, когда перестанут действовать лифты или, к примеру, кондиционеры, мы либо задохнемся, либо замерзнем. Но Гар продолжал оставаться оптимистом. «Мы должны подготовиться к лишениям и перенести их достойно. Кроме того, машины в отличном состоянии, можно не опасаться поломок ближайшие лет пять или шесть. А за такой срок многое может измениться», — заговорил Клагерн, до этого не принимавший участия в споре. «Ваша программа так же утопична, как планы бродяг и искупающих. Она не предусматривает развитие ситуации». Достопочтенейший Клагерн может предложить что-нибудь более действенное, — вежливо поинтересовался Гар. Клагерн кивнул. Как показалось Гару, выглядел он невыносимо самодовольно. Существует очень простой способ победить меков. — Так позвольте же нам, — вскричал Хагидор, ознакомиться с ним. Взгляд Клагерна пробежал по лицам джентльменов, сидевших за покрытым бархатом столом. Бесстрастное лицо ксантенна — Напряженная презрительная Биандри, старый эссет, все еще красивый, неподвластный времени, озабоченный хагидор, на чьем лице ясно читалась нерешительность. Рядом элегантный Гар, потом Овернул, заранее обозленный будущими неудобствами, Аури, играющий табличкой слоновой кости, то ли уставший, то ли потерянной, и лица остальных, сомневающиеся, высокомерные, нетерпеливые. Лишь на лице Флоя играла тихая улыбка, или, как назвал ее потом Иссет, ухмылка слабоумного, призванная подчеркнуть его полное неучастие в этом утомительном деле. «Нет, пока не время, но хочу предупредить, даже если мы переживем восстание, наш замок уже не сможет оставаться таким, как раньше». «Ох», — воскликнул Биандри, — «мы теряем достоинство, мы становимся смешны, рассуждая с тревогой о каких-то скотах». Ксантен приподнялся в волнении. «Беседа действительно не из приятных, но, не забывайте, разрушен безмятежный, взята де Лора, Кто знает, что происходит сейчас в остальных. Не будем же прятать головы в песок. Перед нами серьезная угроза». «Что бы ни случилось, — подвел итог Гар, — Джанейл в полной безопасности, и мы также. Жители других замков могут погостить у нас, если, конечно, смогут найти оправдание столь унизительному бегству». Лично я не сомневаюсь, очень скоро меки угомонятся и будут умолять нас пустить их обратно. Хагидерн недоверчиво покачал головой. Маловероятно. Что ж, теперь, думаю, можно разойтись. Первым вышел из строя радиопункт. Это произошло неожиданно скоро, и, как и предполагалось, восстановить систему не удалось. Некоторые, в частности ученый Гарт и почтенный Урегус, предположили, что аппаратура была преднамеренно повреждена меками перед уходом. Правда, как отмечали другие, система и раньше не отличалась надежностью. Мекки постоянно возились с какими-то поломками в контурах, и, следовательно, выход аппаратуры из строя – результат непродуманности конструкции. Гарт и Урегус осмотрели аппарат, но причину неисправности не обнаружили. Было решено, что починка предусматривает полную переделку схемы, для чего потребуются соответствующие приборы и инструменты, не говоря уже о новых деталях. «Осуществить это невозможно», — заявил Урегус на совете. «Потребуется несколько лет квалифицированного труда, а у нас нет даже подготовленного техника. Починку придется отложить». «Теперь ясно», — заявил старейший из предводителей из что мы оказались недостаточно предусмотрительны. Конечно, трудно иметь дело с этими мужланами из обитаемых миров, но нам все же следовало позаботиться о связи с ними. «Дело не в отсутствии предусмотрительности», — возразил Клагерн. «Наши предки не желали, чтобы кто-то совал нос в их дела здесь, на земле. В этом причина отсутствия связи». Иссет хотел было что-то сказать, но его прервал Хагидерн. «Как сообщил Ксантен, наши корабли приведены в негодность. Можно ли их починить? Кто из наших ученых смог бы на практике применить свои глубокие познания? Кроме того, необходимо взять ангары под наш контроль». «Это нетрудно», — заявил Гар. «Дайте мне шесть взводов пейзан и шесть энергофор, оснащенных лучевыми пушками. Я отобью ангары». «Вот это уже дело», — поддержал его биандри «Это какое-то начало». Могу предложить свою помощь в обучении пизан. Пусть я ничего не понимаю в лучевых пушках, но моим военным опытом можете располагать». Хагидар нахмурился и сжал рукой подбородок. «Здесь есть кое-какие трудности. Во-первых, у нас всего один экипаж, тот, на котором приехал к Сантен. И что касается пушек, они находились в видении меков и могут быть умышленно испорчены, как и корабли». «Благородный Гарр, это по твоей части? Что ты нам посоветуешь?» «В последнее время я не проверял состояние орудий, и вряд ли удастся сделать это сегодня. Процедура созерцания старинных вышивок займет все наше время, вплоть до часа вкушения закатной тиши». Он посмотрел на часы. «Пора заканчивать совет. Через какое-то время я надеюсь собрать информацию относительно пушек». «Созерцание старинных вышивок и час вкушения закатной тиши». Если название первого занятия отражает его содержание, то название второго уже перешло в разряд эвфемизмов. Так обозначалось время, когда жители замка обменивались визитами, наслаждались прекрасными винами и ароматом благовоний. Короче, час отдыха и бесед в преддверии обеда. «Наше время действительно истекает», — согласился с ним Хагидерн. «Твои фаны участвуют в представлении, гар. «Только две», — ответил тот. «Лазуль и одиннадцатая загадка. Я не могу подобрать ничего подходящего для воздушной чудесницы или маленькой голубой феи. А Глориана все еще требует выучки. Сегодня, я думаю, внимание привлечет Варифлора». «Возможно, хотя я слышал о ней и другие отзывы. Ну что ж, продолжим завтра. Благородный Клагерн, ты, кажется, хочешь что-то сказать?» «Именно так», — подтвердил Клагерн. «У нас мало времени, и мы должны его использовать наилучшим образом. Я имею серьезное возражение против пейзан в качестве солдат. Это кролики, омеки, волки. Нам нужны не кролики, а пантеры». «Ну, возможно». «Вы спросите, где же взять пантер?» Клагерн обвел взглядом всех собравшихся. «Нигде. Тогда следует срочно заняться превращением кроликов в пантер». Предлагаю отложить все развлечения, пока наше будущее не станет более определенным. Предложение это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Некоторое время члены совета сидели молча. Хагидерн открыл было рот, собираясь что-то сказать, но, не найдя слов, закрыл снова. Первым пришел в себя Биандри. Он издевательски захохотал. Похоже, наш орудит ударился в панику. «Здесь не о чем говорить», — пренебрежительно заметил Гар. «Мы не будем менять образ жизни из-за наглой выходки слуг. Мне стыдно даже предположить такое». «А вот мне нисколько не стыдно», — заявил Клагерн с тем простодушным выражением лица, которое так бесило Гарра. «Нашей жизни грозит опасность, и надо отбросить все второстепенное». Гар встал и сделал в сторону Клагерна традиционный жест, выражающий презрение. Клагерн комично передразнил его. Ксантен, не переносивший гарра, откровенно рассмеялся. Гар поколебался, но гордость подсказала ему, что продолжать не стоит. Он повернулся и прошествовал к выходу. Созерцание старинных вышивок, зрелище, ежегодно разыгрываемое фанами, одетыми в роскошные одежды, происходило в большой ротонде, занимавшей северную оконечность центральной площади. Многие джентльмены и кое-кто из дам содержали фанов. Это были существа из пещер луны Альбиера-7, кроткий народец, игривый и привязчивый по натуре, который после нескольких лет направленной селекции превратился в расу очаровательных сильфов весьма пикантной красоты. Закутанные в тончайшую дымку газа, выделявшегося железами за ушами, они были веселые, наивно тщеславные и самые безобидные существа на Земле. Большинство джентльменов очень любили их, но, что касается леди, ходили слухи, что некоторые из них в припадке ревности поливали фанов специальной настойкой аммиака, отчего кожа их тускнела и дымка исчезала навсегда. Джентльмен, влюбившийся в фана, подвергался осмеянию. Хотя селекция придала фанам внешность грациозных девушек, если их использовали как заменителей женщин, то скрыть это было невозможно. Бедное существо начинало чахнуть, дымка постепенно исчезала, и становилось ясно, что такой джентльмен обошелся со своим фаном неподобающим образом. В этом отношении женщины сохраняли приоритет. Вели они себя весьма зазывно, так что фаны рядом с ними выглядели наивно и бесхитростно. Продолжительность их жизни составляла примерно тридцать лет. Причем последние десять фаны, потерявшие всякую привлекательность, исполняли черную работу на кухне, в детских и гардеробных. В церемонии созерцания больше внимания уделялось фанам, а не вышитым накидкам, хотя последние сотканные из дымки фанов отличались удивительной красотой. Владельцы фанов занимали места в первых рядах, ликуя, когда фан делал удачный пируэт и пряча глаза от стыда, если поза того была далека от совершенства. Представление сопровождалось игрой на лютне, играющий при этом не мог быть родственником семьи владельца фана. Это было непризнанным соревнованием, но зрители выделяли понравившихся им фанов, и их восторг весьма укреплял репутацию хозяина. Сегодняшнее созерцание было задержано почти на полчаса из-за совета. Паузу пришлось заполнять импровизацией, но леди и джентльмены проявили снисхождение к молодым пейзанам, прилежно исполнявшим несвойственные им функции. Наконец, представление началось. Фанны были, как всегда, очаровательны. Они изящно поворачивались под аккорды лютни, то приникая к помосту, то вдруг распрямляясь, упругие, как пружина, и завершая выступление поклоном, спрыгивали вниз. В середине действия в зал робко протиснулся пейзан, и что-то взволнованно зашептал подошедшему к нему кадету. Кадет направился к кабинке из полированного янтаря, где сидел Хагидерн. Выслушав, тот кивнул, проронил что-то в ответ и спокойно продолжал смотреть. Зрители успокоились. Развлечение продолжалось. Прекрасно выступила грациозная пара, принадлежавшая Гарру, но зрителей покорила очаровательная Лорлин, впервые принимавшая участие в празднестве. Ее хозяином был Флой. В заключение все фаны вышли на помост и исполнили финальный минуэт, после чего, кокетливо попрощавшись с публикой, покинули ротонду. Леди и джентльмены не спешили расходиться. Они потягивали ароматные напитки, обменивались впечатлениями, договаривались о встречах и назначали любовные свидания. Хагедерн сидел, нахмурившись. Внезапно он поднялся, и в зале сразу же воцарилась тишина. «Мне жаль мрачать ваше веселье, но я только что получил известие. Замок Джанейл атакован. Огромное количество меков окружили его, и, имея в своем распоряжении сотни энергофура, поясывают замок земляным валом. Лучевая пушка неисправна». «На что они рассчитывают? Ведь стены замка достигают двухсот футов в высоту!» Донеслись до него удивленные возгласы. Трудно сказать, но известие это, тем не менее, вызывает тревогу. Мы должны быть готовы к подобной осаде. Наше положение не так плохо. Вода поступает из глубоких скважин, прорытых здесь же в замке. У нас достаточные запасы продовольствия. Механизмы работают на солнечной энергии. При необходимости мы сможем синтезировать и пищу непосредственно из воздуха. Так, по крайней мере, уверил меня наш знаменитый биохимик Ладиснейм. И все же хорошего мало. Пусть каждый из вас обдумает сказанное и сделает вывод. Завтра собрание совета. Глава восьмая «Думаю, что сегодня, — начал Хагедерн, открывая собрание, — следует оставить в стороне формальности и переходить сразу к делу. Благородный гар, что вы узнали касательно пушек?» Одетый в эффектную форму овервельских драгун, серое с зеленым — Гар аккуратно поставил на стол свой Марион, расправив при этом плюмаж и начал наклад. Как удалось выяснить, из двенадцати пушек четыре функционируют вполне нормально. Еще четыре выведены из строя МЕКами, они перерезали энергопроводы. Остальные не работают по неизвестным нам причинам. Я отобрал с полдюжины пейзан, способных работать с инструментами, и приказал им срастить энергопроводы, чем они и занимаются. Вот и все, что касается пушек. «Да, новости не слишком утешительные», — заметил Хагидерн. «А как обстоят дела с формированием боевых отрядов?» «Скоро начнем обучение. Мул и Берзелиус заняты отбором молодых самцов, пригодных к военному делу. Дело это трудное. Пейзаны лучше приспособлены к выпалыванию сорняков, чем к ведению боевых действий». Хагидерн, выслушав, обратился к совету. «Будут ли еще какие-нибудь предложения?» Если бы эти мерзавцы оставили энергофоры, подал голос Биандри, мы могли бы установить на них пушки, с этим бы пейзани справились. Тогда мы отправились бы в Джанейл и на повстыло перебили бы их как собак. Но чего, собственно, хотят эти чертовы меки? воскликнул Аури. Почему после столетий спокойной жизни они словно взбесились? Я тоже задаю себе этот вопрос, отвечал Хакидерн. «Ксантен, ты вернулся с пленником, допросил ли ты его?» «Нет, сказать по правде, я даже забыл о нем». «Почему бы не сделать это прямо сейчас? Может, он нам что-нибудь подскажет?» «Благородный Клагерн, ответь нам, как знаток меков. Мог ли ты ожидать от них такого коварства? И чего они добиваются, захватывая наши замки?» Меки способны планировать весьма сложные операции», — не спеша начал Клагер. «Но их жестокость удивляет меня не меньше вашего». Как специалисту мне известно, что они напрочь лишены преимуществ вдаваемых цивилизаций, умения понимать и создавать прекрасное, и, как следствие, не обладают чувством собственности. Мне часто приходила в голову мысль, не осмелюсь назвать ее теорией, о том, что биологическая структура мозга тесно связана с характером мышления. Принимая во внимание, как бессистемно формируются в нашем мозгу мысли, начинаешь удивляться способностям человека к осмысленным действиям. Нам не присуща рациональность, мысль наша представляет собой импульс, генерируемый эмоциями. В противоположность нашему мозгу, мозг Мекка представляет собой чудо упорядоченности. Он имеет четкую форму куба и состоит из клеток, соединенных между собой волокнами микроскопической толщины. Сопротивляемость току в них равна нулю. Каждую клетку заполняет силика, жидкость с переменной проводимостью, образуемая соединением окислов металлов. Благодаря такому строению их мозг способен сохранять огромное количество информации, размещенной в определенном порядке. Мек ничего никогда не забывает, он лишь стирает ненужную информацию. Кроме того, общеизвестно, что мозг Мека может работать как радиопередатчик или как радар. Но при всем при этом Мекки начисто лишены эмоций, они ничем не отличаются один от другого — Среди них нет личностей. Это естественное следствие коллективного мышления. Они служили нам потому, что не имели ни амбиций, ни зависти, ни стыда. К нам они не испытывали ни любви, ни ненависти. Не думаю, чтобы они так сильно изменились с тех пор. Нам трудно представить эмоциональный вакуум, в котором живут мейки, ведь мы окутаны вихрем разнообразных чувств. Мейки же холодны, как кусок льда». Их кормили, давали жилье, и они находили такие условия вполне удовлетворительными. Что же случилось теперь? Я долго искал ответ на этот вопрос, но все причины, какие я только мог вообразить, оказывались просто смешны при ближайшем рассмотрении. Лишь одно предположение показалось мне заслуживающим внимания, хотя если это так, то ничего в итоге не изменится. — Так что же? — нетерпеливо выкрикнул Гар. Говори! Все взгляды были устремлены на Клагерна, и тому стало не по себе. Я думаю, они решили уничтожить человеческую расу. Молчание затягивалось и приобрело зловещий оттенок. Хагедерн повернулся к Сантену. — Это пригодится вам во время допроса. Действуйте. Если благородный Клагерн не против, мне бы хотелось, чтобы он присутствовал при этом. Рад быть полезен, но, боюсь, никакие сведения нам сейчас не помогут. Надо готовиться к войне. А нельзя ли воспользоваться каким-нибудь хитроумным способом? Вызвать, к примеру, электрический резонанс в мозгу Мека? Это невозможно. Их организмы защищены от внешнего воздействия. Хотя стоит попробовать лишить их радиосвязи. «Благородный Урегус обернал. вы обладаете необходимыми знаниями. Могли бы вы сконструировать такой прибор?» Урегус нахмурился. «Что значит сконструировать? Я мог бы начертить схему, но где взять детали? Не будем же мы, как чумазые подмастерья, рыскать по складам и мастерским?» Он возвысил голос. «Больно, что приходится напоминать об этом. Неужели вы столь низкого мнения о наших способностях?» Хагидерн поспешил его успокоить. «Конечно же нет. Нам и в голову бы не пришло оспаривать ваше достоинство. И, тем не менее, в столь тревожной ситуации обстоятельства могут привести к большему унижению, если мы не поступимся некоторыми принципами сейчас». «Отлично», — заявил Урегус, на губах его застыла невеселая усмешка. «Тогда вы лично и отправитесь со мной в подвалы. Что скажете на это?» Хагедерн собрался было ответить, но его перебил Клагерн. «Прошу прощения, джентльмены, но речь идет об основополагающих принципах, и мы просто обязаны выработать общее для всех решение». «Прошу всех высказаться», — добавил Хагидерн. Поднялся Гар. «Благородный Клагерн может поступать так, как подсказывает его натура», — заговорил он сладким голосом. «Я не вправе ему указывать. Что же касается меня...» Голос его окреп и возвысился. «То я никогда не унижу высокого звания джентльмена. Это так же естественно для меня, как привычка дышать. Не собираюсь идти на компромисс и превращаться в пародию на самого себя. Мы, обитатели замка Хагедерн, являемся кульминацией развития человечества. Любое отступление от наших правил есть шаг назад, то есть деградация». Я слышал, здесь кто-то произнес слово «тревога». Какое постыдное заблуждение. Удостоить этого определения мышиную возню разболтавшейся прислуги? По-моему, это просто недостойно». Одобрительный шепот пробежал за столом совета. Клагерн откинулся на спинку кресла, словно отдыхая. Его голубые глаза как бы перебирали лица присутствующих, раздумывая, на ком бы из них остановиться. Затем он обратился к Гарру. Не стоит обижаться на ваши слова, ибо главное не в них, куда важнее то, что весь совет полностью разделяет вашу точку зрения. Я больше не могу уговаривать, разъяснять, увещевать. Здешняя атмосфера стала слишком затхлой. Я покидаю вас. Желаю вам пережить наступление меков, хотя сильно сомневаюсь в этом. Мекки — народ умный, с большими возможностями, лишенный предрассудков и болезненной гордости. Вы их недооцениваете. Клагерн опустил свою табличку в щель и встал из-за стола. «Прощайте!» Хагедарн умоляюще протянул руки. «Погодите, не покидайте нас в гневе, Клагерн! Одумайтесь, нам нужна ваша мудрость, ваш опыт!» «Но вы не собираетесь им пользоваться, и значит, мое присутствие здесь бесполезная трата времени!» С прощальным жестом он покинул зал совета. Хагедарн медленно опустился на прежнее место — Остальные крутились, покашливали, вертели в руках таблички. Чувствовалась общая неловкость. Гар прошептал что-то на ухо сидевшему рядом Виасу, тот в ответ важно кивнул. Хагидарн снова заговорил. «Нам будет очень не хватать благородного Клагарна, его интуиции и проницательности. К настоящему моменту мы достигли совсем немногого. Благородный Урегус, наверное, тебе придется развивать идею излучателя на следующем заседании». А тебе, к Ксантен, допросить пленного Мека. Тебе же, благородный Гар, мы поручаем ремонт лучевых пушек, но, главное, мы так и не выработали плана помощи осажденному Джанейлу. А что происходит в остальных замках? поинтересовался Марон. Мы давно не имеем новостей оттуда. Я предлагаю разослать птиц, пусть разведают обстановку. Верно, хорошее предложение. Ты за этим и проследишь, Марон. На этом мы завершим совет. Одна за другой вернулись посланные Маруном птицы. Они принесли печальные вести. «Морской остров опустошен! Мраморные колонны усеяли берег! Жемчужный купол рухнул! В саду фонтанов плавают трупы! В Маравале все мертвые! Джентльмены, фаны, пейзаны! Даже птицы, увы, покинули развалины!» Де ах, рос-рос-рос, гнетущая картина ни единой живой души. А тоже опустошен, знаменитые резные ворота, разбиты в щепки, погас вечный зеленый огонь. Безмятежный пуст. Трупы пейзанов заполнили колодцы. Туанг, безмолвие, утросветный, смерть. Глава девятая. Три дня спустя после совета к Сантену пришла в голову одна идея. Чтобы ее осуществить, он запряг шестерку птиц и направился с ними к дальней долине. Выкрикивая свои обычные жалобы, птицы сначала промчались большими прыжками по взлетной площадке, явно стараясь вытряхнуть к Сантену из кресла, потом оторвались от земли и начали по спирали набирать высоту, и замок Хагидерн превратился в изящную игрушку далеко внизу. Совершив положенный круг над замком, промчавшись над утесами с сосновыми лесками северного гребня, птицы поймали восходящий поток теплого воздуха и, расправив крылья, начали медленно спускаться к долине. Они проплывали над землями хагидерна, садами, полями, виноградниками, поселками пейзанов. Промелькнуло озеро Моот с его павильонами и доками для яхт. Затем тучные пастбища, где бродили коровы и овцы, наконец показалось и стала приближаться дальняя долина. Ксантен указал птицам место посадки. Птицы, которые из любопытства предпочли бы сесть поближе к деревне, обиженно загалдели и так тряхнули его при посадке, что он, несмотря на весь свой опыт, едва не вывалился кубарем. С трудом удержавшись на ногах, Ксантен приказал птицам не ссориться и вести себя пристойно, дожидаясь его возвращения. И зашагал по знакомой тропинке, направляясь к видневшейся вдали деревушке искупающих. Ягоды уже поспели, и несколько девушек бродили по рощице, наполняя ими корзинки. Среди них была и та, которую собирался присвоить Гар. Проходя мимо, Ксантен задержался и вежливо поздоровался с ней. «Мы с вами уже встречались, если мне не изменяет память». Улыбка девушки была одновременно печальной и капризной. «Нет, память вас не подвела, мы встречались в Хаггардоне, потом вы доставили меня сюда. Тогда было темно, и я не рассмотрела, как следует вашего лица». Она протянула корзинку. «Вы голодны? Хотите ягод?» «Такой красивой девушке трудно было в чем-либо отказать». Разговорившись, Ксантен узнал, что зовут ее Глис Лугоросная, и что родителей своих она не знает, но, скорее всего, это жители замка, отдавшие на воспитание искупающим свое внелимитное дитя. Ксантен вгляделся в черты ее лица, но не смог обнаружить сходство ни с одним из семейств Хагертона. «Возможно, ты происходишь из замка Делора, в твоих чертах есть фамильное сходство с касанзасами, славящимися красотой своих женщин». «Есть ли у тебя супруга?» — с наивной прямотой спросила Глис. «Нет», — честно ответил Ксантен, действительно, за день до того порвавший сараминтой. «А ты замужем?» Она отрицательно покачала головой. «Тогда бы я не собирала сейчас ягоды, это работа для девушек. Зачем ты прилетел к нам?» «По двум причинам. Во-первых, чтобы повидаться с тобой». Услышав собственные слова, он с удивлением осознал, что это действительно так. «У меня не было возможности поговорить с тобой. Я хочу узнать, такая ли ты веселая, как и красивая». Девушка вздохнула, и Ксантен так и не понял, польщена ли она, ведь комплименты джентльмена иногда влекли за собой печальные последствия. И, кроме того, я прибыл поговорить с Клагерном. «Ты найдешь его там». Голос Глис стал холоден и неприветлив. «Он занимает крайний дом слева». Она снова принялась собирать ягоды. Ксантен поклонился в знак благодарности и направился к указанному дому. Клагерн, облаченный в шаровары из домотканного полотна, рубил топором хворост для чека. Заметив Ксантену, он прекратил работу, оперся топор и вытер пот со лба. «А, это ты! Рад тебя видеть! Что нового в хагердене все «Все по-старому, рассказывать не о чем, хотя и пришел с новостями». «В самом деле?» «Я допрашивал пленного Мека. Жаль, что тебя при этом не было». Многие ответы были мне неясны. «Продолжай, кажется, я смогу тебе помочь». По окончании совета я спустился в кладовую, где был заключен пленный мег. От голода он совсем ослаб. Я дал ему воды и питательного сиропа, на который он с жадностью набросился, а затем попросил принести рубленных моллюсков. Я послал прислугу, и требуемую еду принесли. Он съел очень много. Как ты уже знаешь, это был необычный мег, ростом с меня и без сиропного мешка». Я внимательно рассмотрел его. Отрубленный шип антена уже вырос заново, и он мог связаться с остальными меками. Я спросил, благородные жители замка поражены самим фактом восстания. Нам казалось, вы вполне удовлетворены жизнью. Это не так? Естественно. Я вполне уверен, что мек просигналил именно это слово. Никогда бы не подумал, что Меки способны острить. Хорошо, сказал я, так в чем же мы ошибались? «Мы больше не желаем на вас работать, мы хотим жить в соответствии с нашими традиционными представлениями». Этот ответ удивил меня, я даже не подозревал, что у меков могут быть какие-то там представления, тем более традиционные. Клагерн кивнул. Я тоже был поражен, обнаружив у них развитые умственные способности. «Зачем же тогда убивать?» — спросил я. «Зачем уничтожать одну жизнь, чтобы улучшить другую?» Произнося эту фразу, я понял, как неудачно она сформулирована. Мек тоже это заметил и просигналил что-то вроде «Вы сами вынудили нас к этому своим обращением. Мы могли бы вернуться на это мин, но земля нам нравится больше. Мы оборудуем ее по-своему». Казалось бы, все ясно, но мне почудилась некоторая недоговоренность в его словах. Я сказал «Это понятно, но зачем убивать и разрушать? Земля велика. Выберите место и живите там». Невозможно, ответил Мек. По вашим словам, мир тесен для двух соревнующихся разумных рас. Вы хотите отослать нас обратно на Этамин?» Чушь, воскликнул я. Абсурд. Неужели ты веришь в это? Но Мек стоял на своем. Нет, два благородных жителя Хагерда стремились занять высший пост. Один из них заверил нас, что если его изберут, он отправит нас на родную планету, что это цель его жизни. Чудовищное недоразумение, сказал я. Один человек не может говорить от лица всех. Разве, удивился Мег, один Мег всегда говорит за остальных? Мы думали у людей то же самое? У нас каждый говорит и думает отдельно. Объяснил я ему. И безумец, который плел вам эту чушь, просто преступник. Но теперь все прояснилось. Мы обещаем не отвозить вас на Этомин. Снимите ли вы осаду с Джанейла, тогда мы позволим вам спокойно уйти. «Нет», — сказал Мек, — «уже поздно. Мы уничтожим людей. Этот мир тесен для двух раз». Тогда я сказал, «Мне очень жаль, но в таком случае придется тебя убить». Он прыгнул на меня и накололся на мой кинжал. Это было легче, чем убивать спокойно сидящего. «Теперь, Клагерн, ты знаешь все. Кто же из вас? Ты элигарх, навлек на нас это несчастье. Боюсь, что вина за все ляжет на тебя». Клагерн нахмурился. «Вина? Ответственность, но не вина. Я был наивен, но не имел злого умысла». Ксантен в ужасе отшатнулся. «Клагерн, твое хладнокровие меня поражает? До этого, когда всякие недоброжелатели вроде Гара открыто называли тебя сумасшедшим?» «Успокойся, Ксантен», — раздраженно воскликнул Клагерн. «Это показное биение в грудь неуместно». «Что я сделал? Моя вина в том, что я слишком старался? Да, я хотел стать хагедерным и отпустить рабов домой. Я потерпел поражение, рабы взбунтовались. О чем еще говорить? Мне это надоело, не тарачь на меня глаза». «Ах, тебе надоело!» — вскричал Ксантен. «Тебе не нравятся мои глаза? А кто ответит за тысячи смертей?» Рано или поздно это должно было случиться. Предлагаю оставить бесполезные упреки и с той же энергией заняться собственным спасением. От меня вы способа спастись не узнаете. Клагерн, я прилетел сюда, чтобы снести твою высокомерную голову с плеч. Клагерн, не слушая, больше занялся рубкой дров. Клагерн! Ксантен, пари лучше на своих птиц. Ксантен повернулся и пошел прочь. Девушки, собиравшие ягоды, с удивлением смотрели на него и уступали дорогу. Глис среди них не было. Еще более взбешенный он зашагал дальше. Пройдя ярда в сто, он увидел полянку с поваленным деревом. На пне сидела глис и любовалась какой-то травинкой. Глубоко вздохнув, Ксантен приблизился к ней, она подняла голову, в ее волосах он заметил свежий цветок. «Отчего ты такой сердитый?» Ксантен присел рядом с ней. «Серди ты не то слово. Я просто в отчаянии. Клагерн знает, как нам спастись, но не хочет открывать секрет». Глис Лугоросная засмеялась, словно зазвенел веселый колокольчик. Ничего подобного ему слышать не приходилось. «Секрет? Все его знают, даже я!» «Конечно, секрет!» — настаивал Ксантен. «Иначе зачем бы его скрывать? Тогда слушай». «Если ты боишься болтливости птиц, я скажу тебе на ухо». И она прошептала несколько слов в ухо Ксантена. Сладчайший дурман окутал его, и простой смысл сказанного не сразу был им осознан. Он разочарованно вздохнул. «Какой же это секрет? Древние скифы называли это бафос, уловка, но это позор для джентльмена, ведь мы же не танцуем с пейзанами и не приносим птицам ароматные настойки и не обсуждаем с ними достоинство наших фанов». «Позор? Ах так?» — Глис вскочила на ноги. «Тогда говорить со мной — это тоже позор, или сидеть рядом со мной, или делать смехотворные предложения». «Но я не делал никаких предложений», — запротестовал Ксантен, «и я сижу здесь, соблюдая все правила приличия. Слишком много приличий, слишком много чести». С поразившей Ксантена страстью, она вырвала из волос цветок и бросила его на землю, намереваясь растоптать. «Вот так!» «Погоди!» — кротко остановил ее Ксантен. Он нагнулся, поднял цветок, поцеловал его и снова вплел в волосы глес. «Я вовсе не слишком гордый». И я буду стараться. Он хотел было обнять Глис, но она отстранилась. Скажи мне, с неожиданной суровостью спросила она: "У тебя есть эти ваши странные женщины-насекомые?" "Фаны?" "Нет, я не держу фанов". Услышав это, Глис расслабилась и позволила Ксантену обнять себя. Птицы при этом гоготали, мяукали и издавали отвратительный скрежет своими крыльями. Глава 10. Проходило лето. 30 июня в Хагидарне и Джанеле отпраздновали День Цветов, хотя насыпь вокруг Джанейла росла с каждым днем. Ксантен на своей крылатой шестерке под покровом ночной темноты прилетал в Джанейл и предлагал эвакуироваться в хагидерн с помощью птиц. Он хотел бы забрать с собой всех желающих, если таковые найдутся, Совет замка выслушал его с каменными лицами и разошелся, не удостоив ответом. Ксантен возвратился в Хагидарн. Доверяясь только верным друзьям, он организовал тайную группу из тридцати или сорока джентльменов, придерживающихся одинаковых с ним взглядов. Но тайна сохранялась недолго, и основные принципы их организации стали в скорости достоянием всех. Традиционалисты, как и следовало ожидать, обвинили их в трусости и всячески издевались над молодыми людьми. Ксантен и единомышленники сдерживались и не отвечали на оскорбления. Вечером 9 сентября замок Джанейл пал. Страшную новость принесли в Хагидерн испуганные птицы, которые снова и снова повторяли свой рассказ визгливыми голосами. Хагидерн, измотанный постоянной тревогой, снова собрал совет. Совет констатировал печальный факт. Хагидерн остался последним замком на земле. «Мекки не могут причинить нам вреда», — заявил Хагедерн. «У них не получится взять наш замок тем же способом, что и Джанейл. Стены слишком высоки, мы в безопасности. Но какой жуткий поворот судьбы. Хагедерн остался последним оплотом человеческой цивилизации». Заговорил Ксантен, голос его звучал искренне и страстно. «Двадцать лет! Тридцать лет! Пятьдесят! Какая разница мекам? Стоит им окружить замок, и мы в ловушке? Неужели вы не понимаете, что у нас осталась последняя возможность бежать из этой огромной клетки, в которую превратится скоро Хагидерн? «Ты предлагаешь бежать, к Сантен? Что за низкое слово? Какой позор! Забирай свою банту и беги в степи, в болото, в тундру! Только избавьте нас от своих панических воплей, трусы!» «Что ж, Гар, сколь скоро я превратился в труса, не вижу ничего постыдного в бегстве», — невозмутимо отвечал Ксантен. «Стремление выжить вполне нравственно. Эту мысль я слышал из уст крупного ученого». «Неужели и кто же он?» Благородный Филидор, если тебя интересуют детали. Гар картинным жестом хлопнул себя ладонью по лбу. Имеешь ли ты в виду Филидора искупающего? Да ведь он один из самых крайних радикалов, даст сточков вперед всем искупающим вместе взятым. Сантен, надумайся, сделай милость. Если мы освободим себя от замка, упрямо продолжал Ксантен. впереди у каждого будут еще годы жизни. «Но ведь наша жизнь немыслима без замка», — возразил Хагедерн. «Что мы в сущности без него? Звери дикие? Кочующие бродяги? Живые люди!» Гар фыркнул и демонстративно отвернулся. Хагедерн в растерянности помотал головой. Раздался голос Беандри. «Ксантен, ты всех нас растревожил. А зачем? В замке мы в полной безопасности, как в утробе матери. Какой же прок все бросать? Запятнать свое имя? Отказаться от благ цивилизации? Ради чего? Чтобы испуганно озираясь, пробираться среди диких лесов и болот? Другой выгоды я не вижу». «Джанейл тоже был неприступен», — возразил Ксантен. «Где теперь его неприступность? Там смерть и опустошение». Покинув замок, мы останемся в живых, и у нас есть более приятная перспектива, чем красться среди диких лесов. Иногда смерть предпочтительнее жизни, ответил ему старый Иссет. Почему я не могу дожить с честью последние годы? В зал вбежал Робарт. Благородные члены совета! К замку приближаются меки! Хагидерн, затравленным взглядом, окинул присутствующих. Какие будут предложения? На чем мы остановимся? Скинулся Ксантен. Пусть каждый поступит так, как он считает нужным. Я устал спорить. Распусти совет, Хагедерн, чтобы каждый мог заняться своими делами. Я лично намерен покинуть замок. Совет окончен, объявил Хагедерн, и все поспешили к крепостным стенам, чтобы своими глазами увидеть происходящее. По главной дороге, Двигались толпы пейзан, за плечами каждого болталась котомка, далеко за ними, у кромки Варфоломеевского леса, уже виднелись энергофуры и аморфная коричнево-золотистая масса, полчища меков. Аури указал окружающим на восток. «Смотрите, там, вон они, поднимаются по болотной низине!» Он повернулся к западу, и туда, посмотрите, «Бамбридж полон меков!» В одном порыве все повернулись к северному гребню. Гар указал на цепь из бронзовых фигурок. «Вон они, проклятый сброд! Окружают! Что ж, пусть теперь отдохнут!» И направился к своему жилищу, демонстрируя окружающим спокойствие и презрение к опасности. Остаток дня он провел, занимаясь обучением любимой Глорианы, фана, подающего большие надежды. На следующий день началась осада замка. Повсюду можно было заметить следы активной деятельности меков. Строились бараки, склады, бункеры для хранения сиропа. Внутри этого кольца, но за пределами радиуса действия лучевых пушек, работящие энергофуры выбрасывали на поверхность земли целые холмы породы. За ночь холмы выросли и вытянулись в сторону замка. То же самое повторилось и на следующее утро. Замысел Меков стал проясняться. Это были защитные валы над входами в туннели, туннели же вели к основанию скалы, на которой расположился замок. На следующий день насыпи достигли скальной породы. Из противоположного отверстия стали появляться энергофуры, груженные битым камнем. Они сбрасывали свой груз на поверхность и снова исчезали под землей. Всего было прорыто восемь туннелей, из каждого рекой потек щебень и порода, выгрызаемый из основания скалы поддерживающий замок. Все стало понятно усеившим парапеты жителям Хагитерна. На шестой день осады солидный кусок склона вдруг задрожал, раскололся, и громадный клин скалы, почти что доходивший острием до основания стен, рухнул вниз. «Если так пойдет и дальше», — заметил Беандри, — Мы не продержимся дольше джанейла пойдемте призвал всех гар пора испытать нашу пушку сейчас поднимем туннели на воздух и посмотрим что будут поделывать эти негодяи. он направился к ближайшему орудийному посту и приказал пейзанам снять защитный чехол оказавшийся неподалеку к сантен насмешливо предложил свои услуги. позвольте помочь вам благородный гар сказал он сдергивая материю. теперь извольте пострелять, если желаете». Гар недоуменно взглянул на него, потом подскочил к пушке, опустив к низу раструп излучателя, он нацелил его в гребень насыпи. Раскаленный воздух заструился перед соплом пушки и наполнился пурпурными искрами. Послышался треск, попавшая под удар часть насыпи задымилась, почернела, потом засветилась красным и превратилась в раскаленный вулкан. Но находящиеся ниже двадцать футов земли представляли собой прекрасную теплоизоляцию, и хотя кратер раскалился до бела, диаметр его не увеличивался. Вдруг что-то щелкнуло, произошло короткое замыкание в одной из цепей, и пушка превратилась в бесполезную круду металла. Разозлившись, Сингар бросился осматривать механизм, затем, махнув рукой, повернулся и пошел прочь. Эффективность оказалась явно недостаточной. Через четверть часа еще один громадный ломоть скалы отвалился от восточного склона, а перед закатом тоже произошло на западном, где линия стен составляла одну прямую со склоном. В полночь Ксантен и его единомышленники вместе с женами и детьми покинули замок. Шесть птичьих команд совершали рейсы между замком и лугом неподалеку от дальней долины, успев задолго до рассвета перевести всех. Никто не пришел, их... проводить. Глава одиннадцатая. Неделю спустя обвалился еще один кусок восточного склона, увлекая за собой часть контрафорса изплавленного камня. У входов в туннели лежали огромные кучи, вынесенной наверх породы. Меньше всего пострадал южный, покрытый террасами склон. Но месяц спустя после начала осады от него неожиданно отделился солидный участок, при этом трещина пересекла главную дорогу, руша каменную балюстраду, украшенную бюстами знаменитостей. Хагедерн собрал совет. «Обстоятельства, — начал он тщетно пытаясь передать голосу энергию и живость, — нисколько не улучшились за последнее время. Действительность превзошла самые худшие ожидания». Положение катастрофическое. Признаюсь, у меня не вызывает восторга перспектива провалиться в преисподнюю вместе со всеми нашими сокровищами. «И мне тоже страшно», — в отчаянии признался Аури. «Смерть! Что смерть? Каждый рано или поздно умрет, но стоит подумать обо всех моих драгоценностях, как становится нехорошо. Мои хрупкие вазы разбиты в черепки, драгоценные накидки изорваны, мои фаны задушены, а фамильные люстры...» Все это преследует меня каждую ночь. Твои вещи не ценнее других, — прервал его стенание Беандри. И они всего лишь вещи. Когда не станет нас, кому какое до них тогда дело?» Марун задрогнулся. «В прошлом году я заложил в погреб восемнадцать дюжин бутылей первоклассных благовоний, двенадцать дюжин зеленого дождя и по три дюжины волтораса и файдора. Вот это трагедия!» «Если бы мы только знали, — простонал Аури, — я бы тогда... я бы...» Голос его затех. Гар раздраженно топнул ногой. «Давайте обойдемся без рыданий. Ведь у вас был выбор, помните? Ксантен склонял вас к побегу. Сейчас он и его прихвост не скитаются где-то в северных горах вместе с искупающими». «Мы предпочли остаться на горе или на радость. К сожалению, получилось на горе. Примем же, как джентльмены, свою участь!» Совет вяло поддержал Гара. Хагидерн извлек на свет бутыль бесценные радаманты и наполнил чаши с небывалой щедростью. «За наше славное прошлое, если будущего уже не осталось!» Ночью было замечено какое-то беспокойство в окружавший замок цепи меков. В четырех местах вспыхнул огонь, доносились приглушенные крики. На следующий день темп работы несколько снизился. После полудня большой участок восточного склона рухнул вниз. Через мгновение, помедлив в величественном раздумье, высокая стена раскололась и рухнула, тоже оголяя тылы шести жилищ благородных семейств. Через час после захода на взлетную площадку опустилась шестерка птиц. Из плетеного кресла выскочил Ксантен, сбежал вниз по спиральной лестнице и спустился на центральную площадь перед дворцом. Родственники позвали Хагидерна, не скрывавшего своего удивления при виде Ксантена. «Что ты здесь делаешь? Мы, думали, ты на севере вместе с искупающими. Искупающие не ушли на север. Они присоединились к нам, и мы сражаемся». Челюсть Хагидерна отвисла от изумления. Сражаетесь? Джентльмены сражаются с меками? Да, и очень решительно. Хагидер недоверчиво покачал головой. И искупающие тоже. Странно мне казалось, они собрались бежать на север? «Да, некоторые так и сделали. Филидор, например. Среди искупающих есть разные фракции, как и в замке. Но основная часть осталась. К нам присоединились также и бродяги, и с пылом фанатиков сражаются с врагом. Прошлой ночью мы подожгли четыре бункера с запасами сиропа и уничтожили более сотни меков, дюжину энергофур. У нас тоже есть потери и очень болезненные, так как нас мало. Поэтому я здесь. Нам очень нужны люди. Становитесь в наши ряды». Я созову жителей, поговори с ними. Горько жалуясь на тяжелую судьбу, птицы всю ночь трудились, перевозя благородных джентльменов, несколько протрезвевших после страшных событий и горящих желанием, позабыв условности, драться за собственную жизнь. Самые упрямые по-прежнему отказывались пойти на компромисс со своими принципами. К их на прощание подбодрил. «Оставайтесь, бродите по своему замку, как перепуганные крысы. Утешайтесь тем, что стены у вас по-прежнему надежные». Затем он повернулся к Хагедерну. «А ты летишь с нами или нет?» Хагидорн тяжело вздохнул. «Замку пришел конец, что уж теперь. Я ухожу с вами». Неожиданно ситуация изменилась. Мекки, окружая замок осадным кольцом, не рассчитывали на сопротивление со стороны долины. На сопротивление замка они тоже не рассчитывали, поэтому, располагая бараки и хранилище сиропа, они руководствовались соображениями удобства, а не возможности обороны. Это было на руку лазутчикам из стана людей. Можно приблизиться незамеченными, нанести ощутимый урон и отступить без потерь». Нападения диверсантов повторялись все чаще, и в конце концов Меки вынуждены были отступить. Кольцо осады превратилось теперь в полукруг, но сдаваться они пока не собирались, хотя из осаждавших превратились, по сути, в осаждаемых. На контролируемой территории Мекки собрали уцелевшие танки с сиропом, энергофуры, оружие и боеприпасы, ночью подступы освещались прожекторами и простреливались часовыми, что делало лобовую атаку невозможной. Посовещавшись целый день, повстанцы решили напасть с воздуха. Шесть легких платформ были нагружены пузырями с горючим, каждому пузырю крепилась зажигательная граната. Каждую платформу должны были нести десять птиц. В полночь они взлетели и, набрав высоту, спланировали на лагерь Меков. Сидевшие на платформе люди сбрасывали зажигательные бомбы. Лагерь Меков охватило пламя. Горели хранилища сиропа, метались перепуганные энергофуры, круша строения и давя своих новых хозяев. Прожекторы оказались разбитыми, и люди под покровом темноты атаковали лагерь. После короткой, но жестокой схватки, они овладели выходами из туннелей, где укрылись оставшиеся в живых меки. Восстание, похоже, было подавлено. Глава двенадцатая Постепенно пожар угасал. Люди, сотни три из замка, двести искупающих и несколько десятков кочевников, собрались у одного из туннелей, обсуждая дальнейший план действий. На рассвете группа джентльменов, чьи близкие остались в замке, отправились туда, чтобы привести их. Вместе с ними вернулись и те, кто не пожелал в свое время покинуть замок — биандри, Гар, Иссет и Аури. Они поздравили победителей искренне, но несколько суховато. «Что же вы думаете теперь делать?» — поинтересовался Биандри. «Мекки в ловушке, но добраться до них невозможно. Если они запаслись сиропом, то смогут продержаться несколько месяцев». Гар, специалист в военном деле, предложил следующий план установить на энергофуру лучевую пушку и ударить из нее по мекам. Большинство погибнут, а те, кто выживет, пригодятся для работы. Нет, воскликнул Ксантен, этого больше не будет. Все оставшиеся в живых Меки, а также пейзаны, будут отправлены на их родные планеты. Кто же, по-вашему, будет обслуживать жителей замка? Холодно поинтересовался Гар. «У вас остаются синтезаторы сиропа, прижейте их на спину, и проблема питания будет решена». Гар надменно приподнял бровь. «К счастью, это лишь твое дерзкое мнение. Хагедерн, ты тоже считаешь, что цивилизация должна угаснуть?» «Она не угаснет», — отвечал тот. «При условии, разумеется, что мы приложим к этому усилие. Но в одном я убедился окончательно. рабство больше быть не должно». Вдруг со стены замка раздался отчаянный крик. «Меки, Они проникли сюда и захватили нижние уровни! Спасите нас!» И ворота медленно закрылись. «Как это могло случиться?» — воскликнул Хагидер. «Ведь Мекки загнаны в туннель!» «Думаю, у них был заготовлен ход в замок!» — сообразил Ксантен. «Нужно немедленно выбить их оттуда!» Хагидерн бросился вперед, словно намереваясь в одиночку атаковать меков. «Мы не можем позволить им грабить замок!» «К несчастью, — вздохнул Клагерн, — стены защищают меков от нас гораздо надежнее, чем нас от них. Но можно использовать птиц!» Клагерн с сомнением покачал головой. Они выставят стрелков, даже если удастся высадить десант, прольется море крови, а ведь они превосходят нас численностью». Хагидерн застонал. «Одна мысль о меках, роющихся в моих вещах, убивает меня!» «Слушайте!» Сверху донеслись хриплые выкрики и треск разрядов. «Смотрите, люди на одной стене. стен!» Ксантен бросился к птицам, напуганным и поэтому смирным. — Поднимите меня над замком, — приказал он, — повыше, чтобы нас не достали пули. — Будьте осторожны, — предупредила одна из птиц, — в замке творятся страшные вещи. У меня крепкие нервы, поднимайтесь. Птицы взмыли в воздух, стараясь держаться за пределами опасной зоны. Одна из пушек стреляла. За ней столпилось человек тридцать, женщины, дети, старики. На всей остальной территории, куда не доставали пушечные выстрелы, роились мейки. Центральная площадь была усеяна трупами. Джентльмены, леди, их дети, все, кто предпочел остаться в замке. За пушкой стоял гар. Заметив ксантену, он издал бешеный вопль, развернул пушку и выстрелил вверх. Двое из птиц были убиты. Остальные, сплетясь в клубок вместе с ксантеном, полетели вниз и каким-то чудом четыре оставшихся в живых сумели у самой земли затормозить падение. Совершенно обессиленный Ксантен попытался выпутаться из привязанных ремней, к нему бежали люди. — Ты не ранен? — кричал Клагерн. — Нет, только очень испуган. — Что там наверху? Все мертвы, осталось буквально несколько человек. Гар совсем обезумел, он стрелял в меня. — Смотрите, мекки на стенах! — закричал Морган. — О, смотрите, смотрите, они прыгают! Нет, их сбрасывают! страшно медленно как в кино маленькие фигурки людей и меков сцепившихся с ними отделялись от парапета и устремлялись вниз навстречу гибели замок хагидерн был теперь в руках меков ксантен задумчиво рассматривал изысканный силуэт замка такой знакомый и теперь такой чужой они долго не продержатся надо разрушить солнечные батареи и у них не будет энергии для синтеза сиропа «Давайте, сделаем это немедленно», — предложил Клагерн, пока они сами не догадались об этом. «Птицы!» Вскоре четыре десятка птиц, каждая несла по два обломка скалы величиной с человеческую голову, тяжело поднялись в воздух, облетели замок и, вернувшись, доложили, что солнечных батарей больше не существует. Осталось только заложить выходы туннелей, чтобы мекки не вырвались наружу. «А что же будет с пейзанами и с фанами?» — тоскливо заметил Хагедерн. Сантен грустно покачал головой. «Теперь мы все должны стать искупающими. Слишком много грехов». «Мекки продержатся не больше двух месяцев, я уверен в этом». Клагерн попытался как-то приободрить окружающих. Но прошло почти полгода, пока однажды утром отворились ворота замка, и наружу выбрался изможденный Мек. «Люди», — просигналил он, — «мы умираем от голода, мы не тронули ваших сокровищ, выпустите нас, или мы все уничтожим». «Наши условия таковы», — отвечал ему Клагерн. «Мы сохраним вам жизнь, если вы приведете в порядок замок, соберете и похороните убитых, потом вы почините корабли, и мы доставим вас обратно на Этомин. «Ваши условия приняты». Пять лет спустя Ксантен и его жена Глис луго находились по своим делам в окрестности реки Сенс. Двое детей сопровождали их. Воспользовавшись возможностью, они посетили замок Хагидерн, в котором жили теперь всего несколько десятков человек. Среди них был и Хагидерн. Он сильно постарел за эти годы, волосы посидели, щеки ввалились, трудно было определить его настроение. Они стояли вблизи скалы с возвышающимся на ней замком, укрывшись в тени орехового дерева. «Теперь это просто музей», — рассказывал Хагидарн, — «а я в нем смотритель. Этим же, по-видимому, будут заниматься последующие Хагидарны, ведь здесь собраны бесчисленные сокровища, их нужно беречь. Замок дряхлеет, уже появились призраки, я сам не раз их видел по ночам». «Эх-эх-эх, какие были времена! Правда, Ксантен?» «Да», — согласился тот, — «но я бы не хотел их вернуть. Теперь мы стали хозяевами земли, а кем мы были раньше?» Они помолчали, оглядывая громаду замка, будто видели его впервые. «Грядущие поколения, что они будут думать о нас, о наших сокровищах, книгах, искусных вышивках?» Они будут приходить сюда и наслаждаться, как это делаем мы сегодня, — задумчиво ответил Ксантен. Да, там есть чему полюбоваться. Не пойдешь ли ты со мной, Ксантен? У меня еще сохранился запас старого благородного вина. Благодарю тебя, но мне не хочется тревожить старые воспоминания. Мы продолжим наш путь. Я понимаю тебя, Ксантен. Ну что ж, прощай. Счастливого пути. Прощай, Хагидерн. и они с сыном зашагали обратно в мир, снова принадлежащий людям».